Элея Зорютковский. Гарри Поттер и методы рационального мышления. Читает Сергей Васильев для аудиопроекта Чердачок. Глава 1. Крайне мало вероятный день. Отказ от прав. Гарри Поттер принадлежит Дж. К. Роулинг. Методы рационального мышления не принадлежат никому. Примечание автора. У этого фанфика довольно неспешное начало, и первые 5 глав всего лишь вступление. Но если вы дочитали до 10 главы и он вам всё ещё не нравится, бросайте. Нельзя сказать, что события в этом фанфике отличаются от канона из-за того, что в какой-то один момент всё пошло по-другому. И хотя где-то в прошлом существует основная точка расхождения, она не единственная. Правильнее считать, что дело происходит в параллельной вселенной. В тексте присутствует множество подсказок. Некоторые очевидные, а некоторые не очень. Есть старательно спрятанные намёки. Я был потрясён, когда увидел, что некоторые читатели их разглядели. А многие свидетельства лежат прямо на виду. Это рационалистская история. Все её загадки можно разгадать. Для этого они и предназначены. Все научные факты, упомянутые в тексте, – настоящие научные факты. Но, пожалуйста, не забывайте, когда речь не идёт от царства науки, взгляды персонажей могут отличаться от авторских. Не всякое действие протагониста представляет из себя урок мудрости, а тёмные персонажи могут давать советы, которым либо нельзя доверить, либо они являются палкой о двух концах. В лунном свете блестит полоски серебра, падают тёмные одежды, кровь льётся литрами и слышен крик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 Но и это не всё. Книги перебираются на столы и диваны, образуют небольшие стопки под окнами. Так выглядит гостиная дома, в котором живут известный профессор Майкл Верес-Эванс и его жена, миссис Петунья Эванс-Верес, а также их приёмный сын, Гарри Джеймс Поттер Эванс-Верес. На столе в гостиной лежит письмо, а рядом с ним желтоватый пергаментный конверт без марки. На конверте изумрудно-зелёными чернилами написано, что письмо адресовано мистеру Г. Поттеру. Профессор спорит с женой, не повышая голос, так как считает, что кричать некультурно. Это ведь шутка, да? По тону Майкла можно было понять, он весьма опасается, что жена говорит серьёзно. Моя сестра была ведьмой, нервно, но настойчиво повторила Петунья, а её муж волшебником. Это абсурд. отчеканил Майкл. «Они же были на нашей свадьбе. Они приезжали на Рождество. Я просил их ничего тебе не рассказывать», прошептала Петунья. «Но это чистая правда, я сама видела». Профессор закатил глаза. «Дорогая, я знаю, ты не читаешь скептическую литературу и можешь не понимать, как легко для искусного фокусника делать невозможные на первый взгляд вещи. Помнишь, я учил Гарри гнуть ложки?» И если вдруг тебе казалось, что твоя сестра и её муж угадывали твои мысли, то такой приём называется холодное чтение. Это было не сгибание ложек, а что? Петунья прикусила губу. Так просто не рассказать. Ты подумаешь, что я, она сглотнула. Послушай, Майкл, я не всегда была такой, она махнула рукой вниз, обозначая точную фигуру. Лилии изменила мою внешность, потому что я Я буквально умоляла её. Долгие годы я умоляла. Всё детство я плохо к ней относилась, потому что она всегда, всегда была красивее меня, а потом у неё появился магический дар. Можешь представить, как я себя чувствовала? Я годами умоляла её сделать меня красивой, пусть у меня не будет магии, но будет хотя бы красота. В глазах петунии стояли слёзы. Лили отказывала мне по разным нелепым причинам, говорила, будто наступит конец света, если она немного поможет родной сестре. или что кентавр запретил ей это делать, и тому подобную чепуху, и я её за это ненавидела. А сразу после университета я встречалась с этим Вернаном Дорслем. Он был толстый, но кроме него никто из парней со мной вообще не разговаривал. Он говорил, что хочет детей, и чтобы первенца звали Дадли. Я тогда подумала, какие же родители назовут своего ребёнка Дадли Дорсль. И тут вся моя будущая жизнь словно встала у меня перед глазами, и это было невыносимо. Я написала сестре, что если она мне не поможет, то я Петуня запнулась и тихо продолжила. В конце концов она сдалась. Она говорила, что это опасно, но мне было наплевать. Я выпила зелье и тяжело болела 2 недели. Зато потом моя кожа стала чистой, фигура похорошела и я стала красивой. Люди начали относиться ко мне добрее. Её голос сорвался. После этого я больше не могла ненавидеть сестру, особенно когда узнала, к чему в итоге привела её эта магия. "Дорогая", нежно ответил Майкл. "Ты заболела, набрала правильный вес, пока лежала в кровати, а кожа стала лучше самой по себе. Или болезнь заставила тебя изменить рацион?" "Она была ведьмой", настаивала Петунья. "Я видела, как она творила чудеса". Петунья. В голосе Майкла появилось раздражение. Ты же знаешь, что это не может быть правдой. Мне точно нужно объяснять почему. Петуня всплеснула руками. Она почти плакала. Мил, я всегда проигрываю тебе в споре, но, пожалуйста, поверь мне сейчас. Папа, мама. Они замолчали и оглянулись на Гари, который, оказывается, тоже был в гостиной всё это время. Мальчик сделал глубокий вдох. Мама, насколько я понимаю, у твоих родителей не было магических способностей. Нет? Петуния задачно посмотрела на него. Получается, что никто из членов вашей семьи не знал о магии, пока Лили не получила пригласительное письмо. Каким же образом убедили их? Тогда было не только письмо. К нам приходил профессор из Хогвартса. Он Петуния бросила взгляд в сторону Майкла. Он показал нам несколько заклинаний. Значит, спорить по этому поводу совершенно ни к чему, твёрдо заключил Гэри. Впрочем, надежда, что хотя бы сейчас родители к нему прислушаются, была мала. Если всё это правда, то мы можем просто пригласить профессора из Хогвартса. Если он продемонстрирует нам магию, то папе придётся признать, что она существует. А если нет, то мама согласится, что всё это выдумка. Нужно не ссориться, а провести эксперимент. Профессор повернулся и, как всегда, снисходительно посмотрел на него сверху вниз. Гарри, магия, в самом деле, Я думал, уж ты-то знаешь достаточно, чтобы не воспринимать её всерьёз, хоть тебе и 10 лет. Сынок, магия самая ненаучная вещь, которую только можно себе представить, Гэри кисло улыбнулся. Майкл относился к нему хорошо, вероятно, лучше, чем большинство родных отцов относятся к своим детям. Гэри отправляли учиться в лучшие школы, а когда с ними ничего не вышло, ему стали нанимать частных преподавателей из бесконечной вереницы голодающих студентов. Родители всегда поддерживали Гэри в изучении всего, что только привлекало его внимание. Ему покупали все интересующие его книги, помогали с участием в различных конкурсах по математике и естественно-научным предметам. Он получил практически всё, что хотел в разумных пределах. Единственное, в чём ему отказывали, так это в малейшей доле уважения. Впрочем, с какой стати штатному профессору Оксворада преподающему биохимию прислушиваться к советам маленького мальчика. Он, конечно, проявит заинтересованность, ведь так положено поступать хорошему родителю, к каковым профессор несомненной себя относил. Но воспринимать десятилетнего ребёнка всерьёз вряд ли. Иногда Гэри хотелось накричать на отца. "Мам", сказал он. "Если ты хочешь выиграть у папы этот спор, посмотри вторую главу из первого тома лекций Фейнмана по физике". Там есть цитата, в которой говорится, что философы тратят уйму слов, выясняя, без чего наука не может обойтись. И все они неправы, потому что в науке есть только одно правило. Последний судья это наблюдение. Нужно просто посмотреть на мир и рассказать о том, что ты видишь. И я не могу вспомнить сходу подходящую цитату, но с научной точки зрения решать разногласия нужно опытным путём, а не спорами. Мать посмотрела на него сверху вниз и улыбнулась. Спасибо, Гари, но она с достоинством взглянула на мужа. Я не хочу выигрывать спор у твоего отца. Я лишь хочу, чтобы мой муж прислушался к любящей его жене и поверил ей. Гарин на секунду закрыл глаза. Безнадёжно. Его родители просто безнадёжны. Разговор опять превращился в один из тех самых бессмысленных споров, когда мать пытается заставить отца почувствовать себя виноватым. А тот в свою очередь пытается заставить её почувствовать себя глупой. "Я пойду в свою комнату", немного дрожащим голосом объявил Гари. "Мама, папа, пожалуйста, постарайтесь долго не ругаться. Мы ведь и так скоро всё узнаем". "Конечно, Гари", отозвался отец, а мать обнадёживающе его поцеловала, после чего родители продолжили пререкаться. Гари поднялся по лестнице в свою спальню, закрыл за собой двери и попытался всё обдумать. Самое интересное, что он просто должен был согласиться с отцом. Никто и никогда не видел ни одного доказательства реальности магии, а из слов мамы следовало, что существует целый волшебный мир. Как можно такое сохранить в тайне, тоже с помощью магии? Довольно сомнительное объяснение. Случай по идее элементарный. Мама либо шутит, либо лжёт, либо сошла с ума. В порядке возрастания ужасности Если мама сама отправила письмо, то это объясняет, как оно попало в почтовый ящик без марки. В конце концов, небольшое сумасшествие гораздо гораздо более вероятно, чем вселенная, содержащая в себе магию. Но всё-таки какая-то часть Гарри была совершенно уверена в том, что магия существует. Это чувство возникло в тот самый момент, когда он увидел письмо предположительно из Хогвартса, школы чародейства и волшебства. Скривившись, Гарри потёр лоб. «Не верь своим мыслям», было написано в одной книге. Но эта странная убеждённость... Он как будто знал заранее, что профессор из Хогвартса в самом деле появится на их пороге, взмахнёт палочкой и сотворит настоящее волшебство. Эта убеждённость не боялась опровержения. Не искала заранее оправданий на случай, если вдруг никакой профессор не придёт. Или придёт, но сможет показать лишь фокус со сгибанием ложек. «Откуда ты взялась, странное маленькое предчувствие?» Гэри крепко задумался. Почему я верю в то, во что я верю? Обычно он довольно быстро справлялся с этим вопросом, но сейчас у него не было никакой зацепки. Гэри мысленно пожал плечами. Двери созданы, чтобы их открывать, а гипотезы, чтобы их проверять. Он взял со стола лист линованной бумаги и написал: Заместителю директора. Гэри остановился, собираясь с мыслями. Потом взял другой лист и выдавил ещё 1 мм графита из механического карандаша. Случай требовал каллиграфического почерка. Уважаемый заместитель директора Минервы Магонал или другое уполномоченное лицо. Недавно я получил от вас пригласительное письмо в Хогвартс на имя мистера Г. Поттера. Вы можете не знать, что мои биологические родители, Джеймс Поттер и Лили Поттер, в девичестве Лили Эванс, мертвы. Я был усыновлён сестрой Лили Петуньей Эванс-Вэррес и её мужем Майклом Вэрросом Эвансом. Я крайне заинтересован в посещении Хогвартса при условии, что такое место на самом деле существует. Моя мать Петунья утверждает, что знает про магию, но сама ею пользоваться не способна. Мой отец настроен скептически. Сам я до конца не убеждён. К тому же, я не знаю, где приобрести книги и материалы, указанные вами в пригласительном письме. «Мама упомянула, что вы присылали представителя Хогвартса к Лили Поттер, бывшая Лили Эванс, чтобы продемонстрировать ее семье существование магии, и я полагаю, чтобы помочь ей с приобретением школьных принадлежностей. Если вы поступите подобным образом в отношении моей семьи, это существенно поможет делу». С уважением, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верс. Гарри дописал свой адрес, сложил письмо пополам и засунул в конверт, адресовав его в Хогвартс. После чего, поразмыслив, взял свечку и, копнув воском на угол конверта, выдавил на неё кончиком пирочинного ножа свои инициалы: ГДПВ. Сходить с ума так со вкусом. "Мама", подал голос Гарри. "Я хочу проверить гипотезу. Каким образом, согласно твоей теории, я должен послать сову в Хогвартс?" Мать отвернулась от кухонной раковины и озадаченно посмотрела на него. "Я я не знаю. Думаю, для этого у тебя должна быть волшебная сова. Он должен был с подозрением в голосе сказать: "Ага, выходит, проверить твою теорию никак нельзя". Но странная уверенность не желала сдаваться. "Письмо каким-то образом сюда попало", рассудил Гарри. "Так что я просто помошу им на улице и крикну: "Письмо в Хогвартс! Посмотрим, прилетит ли сова, чтобы забрать его. Папа, ты хочешь пойти со мной?" Отец отрицательно покачал головой. и продолжил чтение. Конечно, подумал Гари. Магия это ерунда, в которую верят только глупцы. Если отец начнёт проверять гипотезу или даже просто будет наблюдать за ходом проверки, то это будет выглядеть так, как будто он допускает вероятность её существования. Выходя через заднюю дверь во двор, Гари вдруг осознал, что если сова в самом деле прилетит и заберёт письмо, то он не сможет доказать это отцу. Но ведь это же на самом деле произойти не может, так? Что бы там ни твердил мой мозг. А если Сава действительно спустится с небес и схватит конверт, то у меня будут заботы поважнее мнений папы на этот счёт. Гарри глубоко вздохнул и поднял конверт над головой. Сглотнул. Кричать. Письмо в Хогвартс, размахивая конвертом на заднем дворе своего дома, оказалось вдруг весьма нелепым занятием. Нет, я никак не папа Я использую научный метод, даже если буду при этом глупо выглядеть. Письмо. Начал было Гарри, но получился только какой-то невразумительный, отрывистый шёпот. Тогда он собрался с духом и закричал в пустое небо. Письмо в Хогвартс, можно мне сову. Гарри? Произнёс почти на духом задаченный голос соседки. Гарри дёрнул руку, словно обжёгся, и спрятал конверт за спину, как будто в нём была выручка от продажи наркотиков. Лицо запылало от смущения. Над соседским забором появилось женское лицо. Растрёпанные седые космы торчали из-под сетки для волос. Это была миссис Фиг, которая временами за ним приглядывала. "Что ты тут делаешь, Гарри?" "Ничего", ответил он сдавленным голосом. "Просто проверяю одну весьма глупую теорию. Ты получил пригласительное письмо из Хогвартса?" Гарри застыл на месте. "Да." сказали его губы после короткой паузы. «Я получил письмо из Хогвартса. Они написали, чтобы я отправил им ответ с совой до 31 июля, но... Но у тебя нет совы. Бедный мальчик. Даже не представляю, о чём они думали, посылая тебе стандартное приглашение». Морщинистая рука с раскрытой ладонью высунулась из-за забора. С трудом понимая, что происходит, Гэри отдал конверт. «Я всё сделаю, дорогой», сказала миссис Фиг. мигом кого-нибудь приведу. И её лицо, торчавшее над забором, исчезло. Во дворе надолго воцарилась тишина, которую в конце концов нарушил тихий и спокойный голос мальчика. Что? Глава вторая. Всё, во что я верю, ложь. Конечно, это моя вина. Здесь больше некому нести за что-либо ответственность. Давайте проясним ситуацию, сказал Гарри. Папа, если профессор действительно поднимет тебя в воздух, причём ты будешь знать, что нет никаких скрытых верёвок, то это будет считаться достаточным доказательством существования магии. Ты не будешь отпираться и называть происходящее обычными фокусами. Так будет честно. Если подобная демонстрация уже сейчас кажется тебе недостаточной, то мы можем придумать другой эксперимент. Отец Гари, профессор Майкл Вэррас Эванс закатил глаза. Да, Гари. Теперь ты, мама, твоя теория заключается в том, что профессор сможет сделать это. Но если ничего не произойдёт, то ты признаешь, что ошибалась. Не будешь говорить, что магия не работает, когда люди настроены скептически и тому подобное. Заместитель директора Миннирова Маггонал с удивлением смотрела на Гарри. Одетая в чёрную мантию и остроконичную шляпу, она выглядела как настоящая ведьма, но разговаривала официальным тоном с шотландским акцентом, что совсем не вязалось с её внешним видом. На первый взгляд казалось, что она вот-вот разразится злобным хохотом и начнёт варить из младенцев жуткое зелье, но весь этот эффект испарился, стоило ей открыть рот. Так этого будет достаточно, мистер Поттер. Уточнила Волшебница. Можно начинать демонстрацию? Достаточно? Скорее всего, нет, ответил Гарри. Но это точно поможет. Начинайте, заместитель директора. Можно просто профессор, сказала она. Авангардиум Левиоса. Гарри посмотрел на отца. Хм. Тот посмотрел на него и повторил эхом. Хм. Затем профессор Вырас Эванс перевёл взгляд на профессора Магонал. «Ладно, можете опустить меня вниз». Майкл Верес-Эванс медленно приземлился на пол. Гарри взъерошил волосы. «Может, дело было в том, что какая-то его часть заранее знала результат, но...» «Почему-то меня это не впечатлило», — сказал он. «Я думал, что моя реакция будет более драматичной, учитывая, что я стал свидетелем события бесконечно малой вероятности». Он запнулся. Мать, Магонагал и даже отец снова смотрели на него тем самым взглядом. Я имею в виду ситуацию, когда всё, во что ты веришь, оказывается ложью. В самом деле, удивительное должно было потрясти его гораздо сильнее. Сейчас мозгу Гарри следовало бы перебирать все возможные гипотезы об устройстве Вселенной, которые говорили бы о невозможности того, что только что случилось. А вместо этого его рассудок говорил. «Ладно, я видел, как профессор из Хогвартса махнул палочкой, и мой отец поднялся в воздух. И что тут такого?» Ведьма, с довольно таким весёлым видом добродушно улыбнулась. Вы хотели бы продолжить демонстрацию, мистер Поттер? Это не обязательно, ответил Гарри. Мы провели достаточно убедительный эксперимент, но он колебался. Хотелось увидеть больше. В конце концов, сейчас, учитывая обстоятельства, любопытство было правильным и уместным. Что ещё вы можете показать? Профессор Маггоггл превратилась в кошку. Гаррет скочил назад так быстро, что споткнулся о стопку книг и смучно шмякнулся на пол. Не успев правильно выставить руки, он всем своим весом приземлился на плечо, и теперь оно болезненно ныло. В тот же миг маленькая полосатая кушка вновь стала женщиной в чёрной мантии. Извините, мистер Поттер. В её голосе звучало искреннее сочувствие, но губы едва заметно улыбались. Мне должна была вас предупредить. Гэри еле дышал от потрясения. «Как вы это сделали?» «Это просто трансфигурация», — ответила МакГонагл. «Трансфигурация, а не мага, если говорить точно». «Вы превратились в кошку, в маленькую кошку. Вы нарушили закон сохранения энергии. Это не какое-то условное правило. Энергия выражается с помощью квантового гамильтаниана, а при нарушении закона сохранения теряется унитарность». Получается, распространение сигналов в быстрее скорости света. И кошки сложная. Человеческий разум просто не в состоянии представить себе всю кошачью анатомию и всю кошачью биохимию, не говоря уже о неврологии. Как можно продолжать думать, используя мозг размером с кошачий? Профессор Магонгол уже едва сдерживала улыбку. Магия. Магии для такого недостаточно. Для этого нужно быть богом. Магонгол моргнула. «Так меня ещё никто не называл». Взгляд Гэри затуманился. Его разум принялся подсчитывать причинённый ущерб. Все идеи единообразной вселенной с математически обоснованными законами, все представления физики пошли коту, точнее кошке, под хвост. Три тысячи лет люди по маленьким кусочкам складывали картину мира. Узнавали, что музыка планет имеет ту же мелодию, что и падающее яблоко. Искали истинные универсальные законы, для которых нет исключений и которые, принимая простую математическую форму, управляли даже мельчайшими частицами. И ещё тот факт, что сознание находится в мозге, и что мозг состоит из нейронов, и что мозг равен личности, а тут женщина превращается в кошку. Только и всего. Гэри хотел задать тысячу вопросов, но в итоге вырвался один. Что это за словосочетание авангардюм левиоса? кто придумывает слова к этим заклинаниям. Дети дошкольного возраста. Закончим на этом, мистер Поттер, решительно остановила его Магонгол, но в её глазах читался с трудом удерживаемый смех. Если вы хотите изучать магию, нам необходимо обговорить все детали вашего поступления в Хогвартс. Верно, задумчиво ответил Гарри. Он собрался с мыслями. Путь к знаниям придётся начинать заново, но у него ещё оставался экспериментальный метод. И об этом стоило помнить. Так как же мне попасть в Хогвартс? Здавленный смешок вырвался изо рта ведьмы, будто его выдернули клещами. Подожди, Гари, вмешался его отец. Ты же знаешь, по каким причинам ты до сих пор не посещаешь школу. Что будем делать с ними? Магон огалповернулась к Майклу. Какие причины? О чём вы говорите? У меня проблемы со сном, сказала Гари, беспомощно разводя руками. В моих биологических сутках 26 часов. Я каждый день ложусь спать на 2 часа позже. 10 вечера, 12, 2 часа, 4 утра и так по кругу. Даже если я заставлю себя встать раньше, это не поможет, и весь следующий день я буду не в своей тарелке. Поэтому я до сих пор не хожу в обычную школу. Это одна из причин, уточнила его мать, награждённая за это с ирепом взглядом Гари. Хм, протянула Магонгол. Не сталкивалась с подобным прежде. нужно будет спросить у мадам Помф, знает ли она подходящее лекарство. Её лицо осмекเฉлось. Но не думаю, что это может быть препятствием. Я найду решение вашей проблемы со временем. Она снова сдвинула брови. Каковы же другие причины? Гарин наградил родителей ещё одним свирепым взглядом. Я сознательно возражаю против идеи обязательного посещения школы, основываясь на перманентной неспособности системы школьного образования предоставить мне учителей и учебные пособия минимального приемлемого уровня. Родители Гэри рассмеялись, как будто вдруг услышали отличную шутку. "Ага", сказал отец Гэри, сверкнув глазами. "Теперь понятно, почему в третьем классе ты укусил свою учительницу математики. Она не знала, что такое логарифм". И, конечно, укусить её весьма взрослый способ решения проблемы, вторила мать. Отец Гари кивнул. Продуманная стратегия в отношении учителей, которые не понимают логарифмов. Мне было 7 лет. Как долго вы ещё собираетесь вспоминать тот случай? Да всё понятно, с участием в голосе сказала мать. Ты укусил одного учителя математики, и теперь тебе этого никогда не забудут. Гари повернулся к Макгонагалл. Вот видите, с чем мне приходится иметь дело. Извините, сказала Петунья и выбежала за стеклянную дверь гостиной. Впрочем, её смех было слышно даже оттуда. Хм. Значит так. По какой-то причине Магон игол было не просто продолжить разговор. Никакого кусания учителей в Хогвартсе. Это понятно, мистер Поттер, Грина супившись, посмотрел на неё. Хорошо. Я не стану никого кусать, пока меня самого не укусят. Услышав это, профессор Майкл Вэррас Эвенс тоже был вынужден покинуть комнату. Итак, вздохнула Магон, ожидавшись, пока родители Гэри возьмут себя в руки и вернутся. Думаю, учитывая обстоятельства, стоит повременить с покупкой школьных принадлежностей. Займёмся этим за несколько дней до начала учебного года. Что? Почему? Ведь другие дети уже знакомы с магией. Я должен начать готовиться прямо сейчас. Смею вас заверить, мистер Поттер, Ответила профессор Магоггол. В Хогвартсе вы сможете начать обучение с самых основ. К тому же, мистер Поттер, подозреваю, что если я оставлю вас на 2 месяца с вашими учебниками даже без волшебной палочки, то вернувшись сюда, я найду лишь кратер полный лилового дыма, опустевший город и полчища огненных зебр терроризирующих остатки Англии. Мать и отец Гарри согласны к в ноли. Мама, папа. Глава третья. Сравнивая варианты реальности. Если Джей Кей Роулинг спросит вас об этом фанфике, вы ничего не знаете. Но тогда вопрос в том, кто? «Господи боже!» — воскликнул бармен, уставившись на Гарри. «Это же... неужели?» Гарри придвинулся к барной стойке дырявого котла, находившейся на уровне его глаз. Такой вопрос заслуживал наилучшего ответа. Я неужели, возможно, точно не знаю, может и нет. Но тогда вопрос в том, кто? Господи, благослови, прошептал бармен. Гарри Поттер, какая честь. Гарри Маггэл но быстро вернул самообладание. Вы крайне наблюдательны, большинство людей не понимают этого так быстро. Достаточно. Сказала профессор Магон Оггл. Её рука сжала плечо Гарри. "Том, не приставай к мальчику, он к этому не привык". "Но это он!" встряла пожилая женщина. "Это Гарри Поттер?" Скрипнув в стулом, она поднялась. "Дорис", остановила её Магон Оггл и обвела зал взглядом, смысл которого был понятен каждому. "Я только хотела пожать ему руку", прошептала женщина. Она нагнулась и протянула Гэри морщинистую ладонь. Сбитый с толку и смущенный, как никогда в своей жизни, он осторожно пожал её. Слёзы из глаз женщины оросели их соединённые руки. «Мой внук был Аврором!» <связывая> – прошептала она. «Погиб в 79-м. Спасибо тебе, Гарри Поттер. Хвала небесам, что ты есть!» «Пожалуйста!» автоматически ответил Гэри, бросив в сторону Магонгол испуганный умоляющий взгляд. По залу прошло шевеление. Люди начали подниматься со своих мест, и тут профессор громко топнула ногой. Звук получился такой, что у Гэри возникла новая ассоциация к словосочетанию удар судьбы. Все замерли. Мы торопимся, чрезвычайно спокойно произнесла волшебница. Никто не рискнул их задерживать. Профессор начал Игорь, как только они оказались снаружи. Он собирался выяснить, что произошло, но неожиданно даже для себя задал другой вопрос. Кто был тот бледный человек в углу, тот с дёргающимся глазом? Хм, удивилась Магон Огл. Вероятно, она тоже не ожидала такого вопроса. Его зовут профессор Квирл. В этом году он будет преподавать в Хогвартсе защиту от тёмных искусств. У меня появилось странное ощущение, что мы с ним знакомы. Гарри Поттер потёр лоб. И что мне лучше не здороваться с ним за руку. Это было похоже на воспоминание из далёкого прошлого, как будто он встретил кого-то, кто раньше был ему другом, до тех пор, пока не случилось что-то совершенно неправильное. Это было не совсем верное определение возникшему чувству, но Гарри не мог подобрать других слов. А в остальном расскажете? Магонгол странно на него посмотрела. Мистер Поттер, вы знаете, что вам говорили о том, как погибли ваши родители? Гэри невозмутимо ответил: Мои родители живы и в добром здравии, но они всегда отказывались рассказывать мне о том, как погибли мои биологические родители, из чего я сделал вывод, что их смерть была не самой простой. Похвальная верность, произнесла Магунгл, понижая голос. Хотя меня немного задевает то, как вы говорите об этом. Лили и Джеймс были моими друзьями. Гэри вдруг стало стыдно, и он отвернулся. "Простите", тихо сказал мальчик. "Но у меня уже есть мама и папа, и я знаю, что почувствую себя нечестным, если буду сравнивать то, что существует в реальности, с с чем-то идеальным, созданным моим воображением". "Удивительно мудро с вашей стороны", ответила Магонгол. "Но ваши биологические родители погибли, защищая вас. Защищая меня? Что-то ёкнуло в сердце Гарри. Что как именно это случилось? Магонгол вздохнула. Её волшебная палочка коснулась лба мальчика, и у него на мгновение потемнело в глазах. "Это для маскировки", пояснила свои действия Магонгол. "Чтобы сцена в трактире не повторилась до тех пор, пока вы не будете готовы". Затем она направила полочку в сторону кирпичной кладки и постучала по ней три раза. Дыр в стене стремительно разрасталась, образуя большую арку. За ней открывался вид на длинные ряды магазинов с рекламными плакатами, на которых красовались котлы и драконьи печи. Гэри даже не повёл бровью. После превращения в кошку это было сущим пустяком. И они двинулись вперёд в мир волшебства. Голова Гарри непрерывно крутилась во все стороны. Это было всё равно, что перелистывать справочник магических вещей во второй редакции настольной игры «Подземелья и драконы». Он не играл в настольные игры, но это не мешало ему с удовольствием читать книги правил. На улице бойко шла торговля прыгающими ботинками, сделанной из настоящего флабера, ножами с бонусом плюс три, вилками плюс два, ложками плюс четыре. Продавались очки, перекрашивающие в зелёный цвет всё, на что сквозь них смотрели, и роскошные кресла с встроенной системой катапультирования. Гари старался не пропустить ни одной вещи на прилавках, на случай, если ему вдруг попадётся какой-то из трёх компонентов, необходимых при создании замкнутого цикла для получения бесконечного числа заклинаний желания. Вдруг Гари заметил кое-что, заставившее его сильно отклониться от совместного с Маггонгол курса и направиться прямиком в магазин из синего кирпича с орнаментом из бронзы на витринах. Очнулся он лишь когда Маггонгол встала на его пути. "Мистер Поттер", окликнула она. Гари пришёл в себя. "Простите, на секунду я забыл, что иду с вами, а не со своей семьёй". Гэри показал на окно магазина, в котором ярко блестели буквы, составляя название несовременной книги Биг Бэма. У нас есть семейное правило: проходя мимо незнакомого книжного магазина, обязательно нужно зайти внутрь и осмотреться. Самое кактевранское правило из тех, что мне приходилось слышать. Что? Неважно. Мистер Поттер, в первую очередь, нам необходимо посетить Гринготтс, банк волшебного мира. там находится родовое хранилище вашей биологической семьи с наследством, которое ваши биологические родители вам завещали. Вам нужны деньги, чтобы купить школьные принадлежности, она вздохнула. Полагаю, некоторую сумму можно будет потратить и на книги. Впрочем, советую воздержаться. В Хогвартсе собрана большая библиотека книг о магии. Кроме того, в башне, в которой, как я подозреваю, вы будете жить, есть своя весьма обширная библиотека. Учитывая это, практически любая купленная сейчас книга кажется лишь бесполезным дубликатом. Гари кивнул, и они пошли дальше. Не поймите меня неправильно, это прекрасная уловка, чтобы отвлечь моё внимание, сказала Гэри, продолжая смотреть по сторонам. Вероятно, лучшая из всех, что были использованы на мне, но не думайте, что я забыла о нашем разговоре. профессор Магонгол вздохнула. Ваши родители, ваша мать уж точно «Поступили весьма мудро, не рассказывая вам правды». «Вы хотите, чтобы я продолжал пребывать в блаженном неведении? Мне кажется, в вашем плане есть определенный изъян, профессор Магонагал». «Полагаю, это бессмысленно, учитывая, что каждый встречный может вам все рассказать». И она поведала ему о том, кого нельзя называть. «Темном лорде. Волан-де-Морте». «Волан-де-Морт?» – прошептал Гарри. Имя могло бы показаться забавным, но оно таковым не являлось. От него веяло холодом и беспощадностью. Оно поражало образы разума кристальной ясности и молоты из чистого титана, рушащегося на бренную плоть. По спине Гэри побежали мурашки. Он решил, что лучше и безопаснее будет использовать фразы-заменители вроде сам знаешь кто. Тёмный лорд бешенным волком свирепствовал по всей магической Британии. разрывая и раздирая привычную канву жизни её обитателей. Другие страны, стиснув зубы, не вмешивались из-за равнодушного эгоизма, либо просто боялись, что первая из них выступившая против тёмного лорда, станет следующей целью его террора. Эффект свидетеля, подумал Гэрри, вспоминая эксперимент Латана и Дарли, доказавших, что в случае эпилептического припадка вы скорее получите помощь, если рядом с вами будет один человек, а не трое. рассеивание ответственности. Каждый думает, что кто-то другой начнёт действовать первым. Вокруг тёмного лорда собралась армия пожирателей смерти, стервятников, кормящихся раненными, и змей, жалящих слабейших. Они были не так сильны и не так безжалостны, как сам тёмный лорд, но их было много. Пожиратели полагались не на одну только магию. Некоторые из них были весьма состоятельны. обладали политическим влиянием, владели искусством шантажа. Они делали всё возможное, чтобы парализовать любые попытки общества защитить себя. Старый уважаемый журналист Ярми Виббл, призывавший к повышению налогов и введению воинской обязанности, заявил, что абсурдно всем бояться нескольких. Его кожа, только его кожа, была найдена на следующее утро, прибитой к стене в его кабинете рядом с кожей его жены и двух дочерей. Все хотели решительных действий, но мало кто осмеливался сопротивляться в открытую. Тех, кто выделялся из толпы, ожидала схожая судьба. Среди них оказались Джеймс и Лили Поттеры. По своей природе они были героями и вероятно умерли бы с волшебными палочками в руках, ни о чём не сожалея. Но у них был малютка сын Гарри Поттер, и ради его благополучия они вели себя осторожно. В глазах Гарри показались слёзы. Он в гневе, а может от отчаяния, вытер их. Я совсем не знал этих людей. Сейчас они не мои родители. Бессмысленно так сильно грустить из-за них». Когда Гарри перестал плакать, уткнувшись в мантию МакГонагал, он посмотрел вверх и почувствовал себя немного лучше, увидев слезы и в её глазах. «Так что же произошло?» Голос Гарри дрожал. «Тёмный лорд пришёл в Годрикову лощену», – тихо сказала МакГонагал. Вас должны были спрятать, но вас предали. Тёмный лорд убил Джеймса, затем Лили, а потом подошёл к вашей колыбели. Он бросил в вас смертельное проклятие. На этом всё и кончилось. Это проклятие формируется из чистой ненависти и бьёт прямо в душу, отделяя её от тела. Его нельзя блокировать, единственный способ защиты уклониться. Но вы смогли выжить. Вы единственный, кто когда-либо смог выжить. Смертельное проклятие отразилось и попало в тёмного лорда, оставив от него лишь обгоревшие тело и шрам на вашем лбу. Так закончилась эпоха террора. Мы стали свободны. Вот почему Гарри Поттер и люди хотят увидеть этот шрам и пожать вам руку. Приступ плача выжил изгорев все слёзы. Где-то в глубине его сознания возникло едва заметное ощущение, будто в этой истории что-то было не так. Обычно Гарри был способен замечать мельчайшие логические несоответствия, но в данный момент он был в смятении. Таково печальное правило: вы чище всего забываете о вашей способности мыслить здраво именно тогда, когда это больше всего необходимо. Гарри отстранился от Макгонагалл. Мне нужно всё обдумать. сказал он, не поднимая головы и стараясь вернуть контроль над своим голосом. "Да, вы можете продолжать называть их моими родителями, если хотите. Не обязательно добавлять биологические. У меня могут быть две матери и два отца". Малгонгол промолчала. И так они шли, погружённые в свои мысли, пока впереди не показалось большое белое здание с широкими, обитыми бронзой дверями. Грингоц", объявила Малгонгол. Глава 4. Гипотеза эффективного рынка. Вечно бдящий JK Rowling смотрит на тебя из пустоты между мирами. От автора. Как уже многие заметили в книгах Rowling есть путаница с покупательской способностью галеона. 5 британских фунтов за галеон не сочетаются с семью галеонами за волшебную палочку и детьми, у которых палочки подержаны. Я подобрал логичное значение и буду его придерживаться. «Мировое господство» — такая некрасивая фраза. Предпочитаю называть это мировой оптимизацией. Груды галеонов, стройные ряды серебряных сиклей, кучи бронзовых кнатов. Гарри с открытым ртом смотрел на семейное хранилище. У него было так много вопросов, что он даже не знал, с какого именно начать. Магонгол стояла у двери и наблюдала за мальчиком. Она небрежно опиралась о стену, но взгляд у неё был напряжённый, и не просто так. Оказаться перед огромной кучей золотых монет та ещё проверка на прочность. "Монеты сделаны из чистого металла?" наконец спросил Гари. "Что?" прошептал гоблин Крюкохват, стоявший снаружи хранилища. "Вы сомневаетесь в честности нашего банка, мистер Поттер Авансверс?" Нет, рассеянно сказал Гари. Вообще нет, сер, извините. Просто я пока не имею представления о том, как работает ваша финансовая система. В смысле, галеоны сделаны из чистого золота без всяких примесей? Конечно, ответил Крюкохват. Монеты может чеканить кто угодно или на их выпуск установлена монополия со взиманием сеньоража. Что? Растерялась Магонгол? Крюкохват ухмыльнулся, обнажив острые зубы. «Только глупец доверит чеканку кому-то, кроме Гоблина». «Монеты имеют номинальную стоимость металла, из которого они изготовлены?» Крюкохват уставился на Гарри. МакГонагал выглядела ошеломлённой. «Я имею в виду, что, допустим, я приду сюда с тонной серебра. Получу ли я в результате тонну сиклей, сделанных из этого серебра?» «За плату, мистер Поттер Эванс Верес». Глазки Гоблина заблестели. за определённую плату. Но интересно, где это вы найдёте тонну серебра? Говорю чисто гипотетически, по крайней мере, пока. Какую часть серебра мне пришлось бы отдать в качестве оплаты за чеканку? Мне нужно проконсультироваться с начальством. Ответи на скидку. Я не буду требовать проведения такой операции от Гринготса. Двадцатая часть достаточная плата. Гарики Внул. Большое спасибо, мистер Крюкохват. Экономика мира волшебников совершенно отделена от магловской. Здесь даже понятия не имеют об арбитражных операциях. В экономике маглов, которая гораздо больше, курс золота к серебру постоянно колеблется. И всякий раз, когда он отличался бы на 5 или более процентов от соотношения веса 17 сиклей к одному галеону, золото или серебро вымывалось бы из экономики волшебного мира до тех пор, пока поддерживать постоянный курс не становилось бы невозможным. принести тонну серебра, обменять на сикли, заплатив 5%, обменять сикли на галеоны, отнести золото в мир маглов, обменять на серебро, которого станет больше, чем в начале операции, и повторить всё сначала. Вроде бы в мире маглов соотношение серебра к золоту составляет 50 к 1, в любом случае не 17 к 1. Вдобавок серебряные монеты меньше золотых. Но опять же, Гари стоял в банке, работники которого в буквальном смысле помещали деньги в хранилища, оберегаемые драконами, в банке, в который нужно идти и брать деньги из собственного хранилища всякий раз, когда захочется их потратить. Очевидно, что тонкости регулирования рыночной эффективности были им тоже недоступны. Гари хотел было отпустить едкое замечание о грубости такой финансовой системы. Вот только Анна, лучшим магловской С другой стороны, какой-нибудь биржевой игрок мог бы захватить Волшебный мир за неделю. Гарри запомнил эту мысль на случай, если у него кончатся деньги или выдастся свободная неделька. А пока его запросы может удовлетворить огромная куча золота в хранилище Поттеров. Гарри наклонился и начал поднимать галеоны одной рукой и перекладывать в другую. Когда он набрал 20 монет, Макгонагалл кашлянула. Этого будет более чем достаточно, чтобы купить школьные принадлежности, мистер Поттер. Хм. Задумчиво протянул Гарри. Подождите, я произвожу вычисления Ферми. Что? Встревоженно уточнила Макгонагалл. Метод математического подсчёта, назван в честь Энрико Ферми, способ делать приблизительные подсчёты в уме, причём очень быстро. 20 глионов весили около 100 г. А стоимость золота в Великобритании – 10 тысяч фунтов стерлингов за килограмм. Значит, в одном галеоне 50 фунтов стерлингов. Высота кучи составляла 60 монет, длина и ширина основания – по 20 монет. Она была пирамидальной формы, значит, нужно взять треть от объёма соответствующего параллелепипеда. Грубо говоря, 8 тысяч галеонов в куче. Всего было 5 горок золота такого размера. «Получается 40 тысяч галеонов, или 2 миллиона фунтов стерлингов». «Неплохо». Гарри удовлетворенно ухмыльнулся. «Жаль, он был на пороге нового удивительного мира волшебства, и у него не было времени на новый удивительный мир богатства, который, впрочем, по быстрой оценке ферми, был в миллион раз менее интересен. «Чтоб я еще хоть раз стриг лужайку за какой-то вшивый фунт?» Гарри отвернулся от огромной кучи денег. Извините за вопрос, профессор Маггоггал, но насколько я понимаю, моим родителям не было и 30, когда они умерли. В волшебном мире это обычное количество золота, которое имеет молодая пара. Если так, то чашка кофе, возможно, стоит 5.000 фунтов. Правило номер 1 в экономике: деньги есть нельзя. Маггоггал покачала головой. «Ваш отец был последним наследником старинного рода, мистер Поттер. Возможно, так же...» Профессор засомневалась. «Полагаю, часть этих денег награда за...» у... Магунагл осеклась. «За победу над сами знаете кем. Хотя, возможно, эти пожертвования еще не собраны, мне точно неизвестно». «Интересно», — медленно проговорил Гарри. «Получается, часть этих денег и в самом деле в некотором роде моя». то есть заработано мной в каком-то смысле, наверное, даже если я этого не помню. Значит, мне не должно быть сильно неловко, если я потрачу совсем незначительную часть. Без паники, профессор Магоггол. Мистер Поттер вы не совершеннолетний, поэтому вам разрешается брать лишь разумные суммы из Я так и собираюсь. Я финансово благоразумен. Просто по пути в банк я видел некоторые товары, которые вполне можно включить в список разумных покупок взрослого человека. Гарри столкнулся с Магоногалом в молчаливом поединке взглядов. Например, наконец сдалась профессор. Сундуки, вместительность которых больше, чем кажется по их внешнему виду. Магоногал поджала губы. Они очень дорогие, мистер Поттер. Да, но Гори умоляюще посмотрел на неё. Я совершенно уверен, что когда вырасту, я всё равно захочу такой сундук. И я уже могу себе его позволить. Не имеет смысла откладывать покупку, если я могу совершить её сейчас, ведь так и в том, и в другом случае я потрачу одну и ту же сумму. Я имею в виду, что в будущем я захочу хороший сундук со множеством отделений, достаточно хороший, чтобы не пришлось через некоторое время покупать ещё лучше. Взгляд Малгонгол не смягчился. И что же вы положите в такой сундук, мистер Поттер? Книги? Ну, конечно, вздохнула Малгонгол. Вам следовало предупредить меня гораздо, гораздо раньше, что существуют такие чудеса, и что я могу себе это позволить. А теперь мы с отцом будем вынуждены следующие 2 дня носиться по магазинам подержанных книг в поисках старых учебников, чтобы по прибытии в Хогвартс у меня была достойная коллекция книг по математике и другим наукам, и возможно, небольшое собрание научной фантастики и фэнтези, если я найду что-нибудь приличное на распродажах. Кстати, чтобы вам было легче принять решение, позвольте купить вам Мистер Поттер. Вы хотите дать мне взятку? Что? Нет, ни в коем случае. Я хотел сказать, что могу передать часть книг в Хогвартс, если вы посчитаете их хорошим дополнением к школьной библиотеке. Я собираюсь приобрести их дёшево. Просто хочу, чтобы книги были рядом со мной, ведь можно давать людям взятку книгами, да? Это семейная традиция. Именно. Плечимагон и голпаникли. К сожалению, в ваших словах есть логика. Я позволю вам взять ещё 100 галеонов, мистер Поттер. «Я точно знаю, что буду сожалеть о своём поступке, но всё-таки сделаю это». «Отлично! А кошель из шкуры скрытня действует так, как я думаю?» «Он менее вместителен, чем сундук», — неохотно ответила МакГонагл. «Но кошель с чарами извлечения и незримого расширения позволяет волшебнику призывать любой из помещенных внутрь предметов по своему желанию. Он определённо мне нужен. Это же карманный супернабор абсолютной крутости!» Как много функциональный пояс Бэтмена. Можно забыть про швейцарский армейский нож и носить все инструменты в одном кошельке, или другие волшебные предметы, или книги. Я выбрал бы три лучшие книги из тех, что я читаю и мог бы призывать их когда угодно. Я больше ни минуты времени не потрачу впустую. Что вы на это скажете, профессор Маггоногл? Разве не прекрасная причина потратить немного денег? Ну ладно. Можете взять ещё 10 галеонов. Крука хват одобрительно, даже с восхищением, посмотрел на Гарри. И ещё немного на расходы. Думаю, я видел в витринах пару вещей, которые можно будет сложить в этот волшебный кошелёк. Не перегибайте, мистер Поттер. Но профессор Маггоггл, сегодня у меня счастливый день. Я знакомлюсь с миром волшебства. Зачем же ворчать, если вы можете улыбнуться и вспомнить ваше собственное беззаботное детство, глядя на моё радостное лицо. Когда я покупаю парочку игрушек, используя лишь малую часть богатства, которое я получил, победив самого ужасного волшебника Британии. Не то чтобы я обвинял вас в неблагодарности или чём-то подобном, но всё же несколько безделушек крохотная плата. Вы! прорычала Малгонгол. У неё было такое выражение лица, что Гарри с писком отскочил. при этом с громким звоном рассыпав кучу золотых монет и растянулся на горке денег. Крюкахват лишь разочарованно взмахнул рукой. Я бы оказала магической Британии, а может и всему миру огромную услугу, если бы заперла вас здесь, мистер Поттер. Больше затруднений не возникло, и вскоре они покинули хранилище. Глава 5. Фундаментальная ошибка атрибуции. Роулинг смотрит на вас. Вы чувствуете её взгляд. Своим роулинг-геном она читает ваши мысли. Потребовалось бы сверхъестественное вмешательство, чтобы у него, учитывая его окружение, были твои моральные принципы. Скрытная левка была маленьким, причудливым, некоторые бы даже назвали его милым магазинчиком. удобно устроившимся за овощным киоском, который, в свою очередь, был позади магазина волшебных перчаток, находившегося в двух шагах от ответвления косого переулка. К большому разочарованию у хозяином лавки оказался не загадочный морщинистый старик, а нервного вида молодая женщина, одетая в выцвевшую жёлтую мантию. И сейчас она держала в руках супер-кошель-скрытень QX-31, особенностями которого были увеличенное отверстие и черное незаримое расширение, позволяющие класть в него большие вещи. Общий объём был тем не менее ограничен. Гэри прямо-таки настаивал на посещении этой лавки сразу после банка, стараясь в то же время не вызвать у Магон игл подозрений. Дело в том, что ему нужно было как можно скорее положить кое-что в кошелёк, и это был не мешок с галеонами, который Магон игл разрешила взять из Гринготтса. Это были другие галеоны, которые Гарри из-под тишка засунул в карман после того, как случайно упал на кучу золота. Честное слово, случайно. Гарри был не из тех, кто упускает возможности, но всё действительно произошло спонтанно. Теперь же ему приходилось нести мешочек с дозволенными галеонами рядом с карманом брюк. Это было крайне неудобно, чтобы звон не вызвал подозрений. оставался лишь вопрос, как положить те другие монеты в кошелёк и не попасться. Глеоны, может, и принадлежали ему, но всё равно были украдены. Самое украденное, автосворованное. Горя оторвал взгляд от суперкошелька Скритня QX31, лежавшего на прилавке, и посмотрел вверх на продавщицу. Можно я его испытаю, чтобы убедиться, что он работает надёжно? Он широко распахнул глаза, изображая наивного, шеловливого мальчика. Естественно, после десятой повторной операции положить мешочек в кошелёк, засунуть руку в кошелёк, шипнуть мешочек с золотом, вынуть мешочек, Магонна голота шла от горя и стала рассматривать другие товары, а хозяйка магазина повернулась в её сторону. Левой рукой Гэри положил мешочек с золотом в кошелёк, а правой вытащил из кармана несколько галеонов, уронил их в кошелёк. и шепнув мешочек с золотом, снова заполучил мешочек. Затем ещё раз опустил мешочек в кошелёй левой рукой, а правой опять полез в карман. Магонгол оглянулась на горе лишь раз, но он не вздрогнул и не застыл на месте, так что профессор ничего не заподозрила. Хотя ни в чём нельзя быть уверенным, если у взрослого есть чувство юмора. Операцию пришлось повторить 3 раза, чтобы украденное у самого себя золота около 30 галеонов. переместилась в кошель-скрытень. Закончив, Гарри вытер с алба пот и выдохнул. «Я бы хотел его купить». Минус 15 галеонов. За эти деньги можно купить две волшебные палочки и плюс один супер-кошель-скрытень QX31. Когда Гарри и Магонагал вышли из магазина, дверная ручка превратилась в обычную руку и помахала им на прощание, вывернувшись так, что Гарри стало немного не по себе. А затем, к несчастью... Вы действительно Гарри Поттер? прошептал пожилой человек. Крупная слеза скатилась по его щеке. Это ведь правда, да? До меня доходили слухи, что на самом деле вы не пережили смертельное проклятие. Именно поэтому о вас ничего не слышно с тех самых пор. Похоже, маскирующее заклинание Магонгол работало менее эффективно против более опытных волшебников. Профессор положила руку на плечо мальчику и потянула его в ближайший переулок сразу же, как только услышала: "Гарри Поттер". Пожилой мужчина последовал за ними, но, по крайней мере, никто больше не услышал его фразу. Гарри задумался над вопросом: "Действительно ли он Гарри Поттер? Я знаю только то, что говорили мне люди, ведь я не помню, как родился". Он потёр лоб рукой. "У меня всегда был этот шрам". И мне всегда говорили, что моё имя Гарри Поттер. Но если у вас есть причины сомневаться в этом, то можно предположить и существование тайного заговора, участники которого нашли другую сироту-волшебника и вырастили его так, что он верил, что он Гарри Поттер. Магонгол раздражённо провела рукой по лицу. Вы выглядите как ваш отец, когда он впервые прибыл в Хогвартс. Даже по одному вашему характеру можно с уверенностью сказать, что вы связаны родством с грозой Гриффиндора Джеймсом Поттером. Она тоже могла бы быть соучастником, заметил Гарри. Нет, произнёс дрожащим голосом пожилой человек. Она права. У вас глаза матери. Хм. Гарри нахмурился. Полагаю, участником заговора могли бы быть и вы. Достаточно, мистер Поттер, оборвала Макгонагалл. Пожилой человек поднял руку, чтобы прикоснуться к Гарри, но тут же её опустил. Я рад, что вы живы, пробормотал он. Спасибо, Гарри Поттер. Спасибо за то, что вы сделали. А теперь я оставлю вас. И он медленно направился прочь к центральной части Косого переулка. Магон углом мрачно и напряжённо огляделась по сторонам. Гарри последовал её примеру и тоже огляделся вокруг. Но на улице не было ничего, кроме старых листьев. А из прохода, ведущего в кассу и переулок, можно было видеть лишь снующих туда-сюда прохожих. Наконец Магоного расслабилась. "Нехорошо получилось", тихо сказала она. "Я знаю, вы не привыкли к такому, мистер Поттер, но люди проявляют к вам искренний интерес. Пожалуйста, будьте к ним добры". Гарри опустил глаза. "Это они зря", с горечью протянул он. "В смысле, проявляют интерес?" Но вы же спасли их отца, вы знаете кого? заметила Макгонагалл. Почему зря? Гэри посмотрел на профессора и вздохнул. Полагаю, если я скажу вам о фундаментальной ошибке атрибуции, вы меня не поймёте. Макгонагалл покачала головой. Нет, но постарайтесь объяснить, если вас не затруднит. Ну, Гэри задумался, как бы объяснить попонятнее. Представьте, вы пришли на работу и увидели, как ваш коллега пинает стол. Вы думаете, какой же у него скверный характер. В это время ваш коллега думает о том, как по дороге на работу его кто-то толкнул, а потом накричал на него. Кто угодно на моём месте разозлился бы, думает он. Мы не можем залезть людям в головы и узнать, почему они ведут себя тем или иным образом. Вместо этого мы склонны объяснять поведение людей особенностями их характера. Своё же собственное поведение мы чаще объясняем наоборот, внешними обстоятельствами. Таким образом, фундаментальная ошибка атрибуции – это склонность человека объяснять поступки и поведение других людей их личностными особенностями, а не внешними факторами и ситуацией. Существовал ряд изящных экспериментов, подтверждающих данное явление, но Гэри не хотелось углубляться в детали. МакГоннагал удивленно подняла брови. «Кажется, я поняла», – медленно проговорила она. «Но какое это имеет отношение к вам?» Гарри пнул кирпичную стену так, что стало больно. Люди думают, что я спас их от Сами Знаете Кого, потому что я какой-нибудь великий воин света. Тот, кто наделён могуществом победить тёмного лорда, пробормотала Магонигл, в её голосе прозвучала ирония, которую Гарри тогда не понял. Да. В мальчике боролись раздражение и разочарование. Как будто я уничтожил его, потому что мне свойственно убивать тёмных лордов. Мне же было всего 15 месяцев. Я совершенно не представляю, что тогда произошло, но предположу, что это было связано со случайными обстоятельствами и никак не связано с моими личностными особенностями. Люди проявляют интерес не ко мне, на меня самого они не обращают внимания, они хотят пожать руку плохому объяснению. Энгери замолчал и посмотрел на Магонгол. Может, вы знаете, что тогда произошло на самом деле? Пожалуй, у меня появилась догадка, сказала Магонгол. После встречи с вами. И вы победили тёмного лорда, ибо вы ужаснее его. Вы выжили после проклятья, потому что вы страшнее смерти. Ха-ха-ха. Гарис снова пнул стену. Магоногл усмехнулась. Теперь пора заглянуть к мадам Малкин. Ваша магловская одежда привлекает внимание. По пути они столкнулись ещё с двумя доброжелателями. МакГоннагл остановилась у входа в магазин «Мадам Малкин». Это было невероятно скучное здание из обычного красного кирпича. В витринах висели простые чёрные мантии. Не сверкающие, не меняющие цвет, не испускающие странные лучи, которые как бы проходят прямо через рубашку и щекочут тебя. А обычные чёрные мантии, по крайней мере, это всё, что можно было разглядеть через витрину. Дверь магазина была широко раскрыта. «Будто говоря, здесь нет никаких секретов, нам нечего скрывать». «Я отойду на несколько минут, пока вы будете примерять мантии», сказала МакГонагал. «Вы справитесь с этим сами?» Гарри кивнул. Он страстно ненавидел магазины одежды, так что не мог винить МакГонагал за то же чувство. Профессор дотронулась до головы Гарри волшебной палочкой. «Я снимаю заклинание маскировки. Мадам Малкин нужно будет четко вас видеть». «А...» Гарри такое положение немного беспокоило. Я училась с ней в Хогвартсе, сказала Макгонагалл. Даже тогда она была невероятно спокойным человеком. Наведись к ней в магазин сам Тёмный Лорд, она и глазом не моргнёт. Профессор говорила очень ободряюще. Мадам Малкин не будет вам надоедать, и никому другому не позволит это делать. А куда пойдёте вы? спросил Гарри. На случай, если, знаете ли, что-нибудь всё-таки произойдёт. Магонгол настороженно посмотрела на мальчика. "Я пойду туда", указала она на здание через дорогу, над дверью которого болталась вывеска с изображением бочонка. "И что-нибудь выпью. Это мне сейчас просто необходимо. А вы будете примерить мантии и больше ничего. Я очень скоро вернусь, чтобы проверить ваши успехи и крайне надеюсь увидеть магазин мадам Малкин в целости и сохранности". Хозяйка оказалась суетливой пожилой женщиной. Увидев шрам Гэри, она и слова ему не сказала, и бросила грозный взгляд на свою помощницу, когда та открыла рот. Мадам Малкин достала набор живых извивающихся кусочков ткани, которые служили мерными лентами, и приступила к работе. Рядом с Гэри стоял бледный мальчик с заостренным лицом и обалденными белыми волосами. Похоже, он проходил заключительный этап той же процедуры – Одна из двух помощниц Малкин тщательно осматривала Белобрысова и его мантию в шахматные расцветки, иногда дотрагивалась до неё палочкой, чтобы подогнать по фигуре. Привет, сказал мальчик. Тоже в Хогвартс? Гэри мог легко представить, куда заведёт этот разговор и решил, что на сегодня с него хватит. О, боже, прошептал Гэри и широко раскрыл глаза. Не может быть. Ваше имя, сэр? Дрейк Малфой. Немного озадаченно ответил тот. Так это вы, Драко Малфой? Я, я никогда не думал, что мне выпадет такая честь, сэр. Гарь было жаль, что он не умеет пускать слезу. Обычно при встрече с ним самим люди начинали плакать именно после этой фразы. О. Драко на мгновение смутился. Затем его губы растянулись в самодовольной улыбке. Приятно встретить человека, который знает своё место. Одна из помощниц, ранее узнавшая Гэри, поперхнулась. Гэри продолжал бормотать: "Я так рад, что встретил вас, мистер Малфой. Не могу выразить словами, как я рад. Я буду учиться с вами на одном курсе. Моё сердце замирает от восторга". Ой. Кажется, последняя часть прозвучала немного странно, будто он испытывал к дракону не просто уважение, а кое-что большее. И я рад видеть человека, который с должным уважением относится к семье Малфоев. Мальчик наградил Гарри той улыбкой, которую сиятельнейший король дарует своему ничтожному подданному, если этот подданный честен, хоть и беден. Чёрт. Гарри пытался придумать, что же сказать дальше. Хм. Всем очень хотелось пожать руку Гарри Поттеру, поэтому, когда я закончу примерку сыра, не разрешите ли вы пожать вашу руку? Это было бы лучшим событием за весь день. Нет, за месяц. Нет, нет, за всю мою жизнь. Драко сердито посмотрел в его сторону. Как-то непозволительная фамильярность. Что ты сделал для семьи Малфоев, чтобы просить о подобном? Хм. Интересная мысль. Теперь я знаю, что сказать следующему человеку, который захочет пожать мне руку. Гарри склонил голову. Простите, сэр, я понимаю. Извините мою дерзость. Для меня скорее будет честью почистить вашу обувь. Именно, огрызнулся Драко, но потом смягчился. Хотя твоя просьба вполне понятна, Скажи, ты на какой факультет, по-твоему, попадёшь? Меня, конечно, пойду в Слизерин, как и мой отец Люциус в своё время. А тебя, полагаю, с радостью примут в Пуффендуйцы или, пожалуй, домовые эльфы. Гэри Застенчево улыбнулся. Профессор Магонгал сказал, что я как тевранец до мозги костей и буду лучшим учеником на этом факультете. И сама Равен напросит меня поберечь себе и не учиться так усердно, чтобы это не значило, и что я определённо окажусь в Кактевране. Если только распределяющая шляпа не начнёт громко кричать от ужаса, так что никто не сможет разобрать ни слова. Конец цитаты. Ух ты. Драко, похоже, был слегка впечатлён. Грустно вздохнув, он продолжил: Твоя лесть была хороша, по крайней мере, мне так показалось. В любом случае, Слизерин тебе тоже подойдёт. Обычно только моему отцу оказывают такое уважение. Надеюсь, что вот теперь, когда я буду учиться в Хогвартсе, остальные слизеринцы будут относиться ко мне должным образом. Думаю, твоё поведение хороший знак. Гэри кашлянул. На самом деле, я понятия не имею, кто ты. Прости. Не может быть. Драко был крайне разочарован. Зачем тогда ты всё это говорил? Его глаза расширились от внезапной догадки. Как ты можешь совсем не знать о Малфоях? И что это на тебе надето? твои родители маглы? Одни мои папа с мамой мертвы. Сердце Гари сжалось. Другие мои родители маглы, они вырастили меня. Что? сказал Драко. Да кто же ты? Гарри Поттер, рад познакомиться. Гарри Поттер, удивлённо выдохнул Драко. Тот самый Гарри мальчик из Окссе. Наступила тишина. Затем Гарри Поттер, тот самый Гарри Поттер С восторгом воскликнул Драко. Мерлин, я всегда хотел встретиться с тобой. Помощница Мадам Малкин, которая примеряла мантию на Драко, поперхнулась, но тут же продолжила работу. Заткнись, сказал Гарри. Можно взять у тебя автограф? Нет, лучше сначала сфотографируемся вместе. Заткнись, заткнись, заткнись. Я так рад познакомиться с тобой. Сдохни. «Но ты же Гарри Поттер, знаменитый спаситель волшебного мира, одержавший победу над тёмным лордом! Всеобщий герой Гарри Поттер! Я всегда хотел быть похожим на тебя, когда вырасту, чтоб я тоже мог!» Драко осёкся на середине предложения. Его лицо застыло от ужаса. Высокий, светловолосый, элегантный мужчина в мантии самого лучшего качества. Его рука сжимает серебряный набалдашник трости, наводящий на мысль о смертельном оружии. Его глаза осмотрели комнату с невозмутимостью палача, для которого убийство не болезненный и даже не запретный акт, а естественный, как дыхание процесс. Совершенство. Вот слово, как нельзя лучше характеризующее появившегося мужчину. Драко, сердито сказал мужчина, растягивая слова. Что ты только что сказал? За долю секунды Гарри придумал план спасения Драко. Люциус Малфой Выдохнул Гарри Поттер. Тот самый Люциус Малфой? Одной из помощниц мадам Малкин пришлось отвернуться, чтобы в открытую не прыснуть со смеху. Холодные глаза убийцы посмотрели на него. Гарри Поттер. Такая честь встретить вас. Тёмные глаза расширились от удивления. Ваш сын рассказал мне о вас всё. Гарри быстро продолжал натиск. Не сильно заботитесь о том, что говорит. Но, конечно, я всё знал и раньше. Ведь все знают о вас, великом Люциусе Малфое, лучшем представителе факультета Слизерин всех времён. Я хочу попасть в Слизерин, потому что вы там учились, когда были ребёнком. О чём вы говорите, мистер Поттер? раздался крик снаружи. А через мгновение в магазин ворвалась профессор Магонгол. На её лице застыло выражение такого ужаса, что Гарри открыл был рот, но тут же его захлопнул. Не знаю, что сказать. "Профессор Малгонгол?" воскликнул Драко. "Это действительно вы? Я столько о вас слышал от своего отца. Я хочу попасть в Гриффиндор, потому что что?" Стоя бок о бок хором рявкнули Люциус Малфой и профессор Малгонгол. Они повернулись, чтобы посмотреть друг на друга, а потом отскочили в разные стороны, будто исполняли танец. Затем Люциус быстро схватил Драко и вытащил его из магазина, и наступила тишина. Магонгол посмотрела вниз на небольшой бокал вина, который всё ещё держала в руке. Он был сильно наклонён из-за спешки. На дне осталось всего несколько капель. Профессор прошла вглубь магазина к владелице. "Мадам Малкин", тихо сказала Магонгол. "Что здесь произошло?" Хозяйка оглянулась, а потом расхохоталась. Она облокотилась о стену, задыхаясь от смеха. Следом за ней рассмеялись помощницы. Одна из которых истерично хихикая опустилась на пол. Магоно гол медленно повернулась к Гарри. Оставила вас на 6 минут. 6 минут, мистер Поттер, ровно. Я всего лишь пошутил, возмутился Гарри под новый взрыв смеха. Драко Малфой сказал перед своим отцом, что хочет попасть в Гриффиндор. Простой шутки на это бы не хватило. Магоно гол замолчала, тяжело дыша. По-моему, вы неправильно меня расслышали. Я сказала: "Подберите себе одежду", а не "Наложите заклинание Конфундус на весь мир". Драку находился в ситуативном контексте, который объясняет его поведение. Нет. Даже не пытайтесь. Не хочу знать, что здесь произошло. Никогда. Есть вещи, относительно которых я должна оставаться в неведении, и это одна из них. Какой бы демонической силой хаоса вы ни обладали, она заразна. Я не желаю закончить как бедный драку Малфой, бедная Мадам Малкин и две её бедные помощницы, Гэри вздохнул. Совершенно ясно, что профессор Магонгол был не в настроении выслушивать разумные объяснения. Он посмотрел на Мадам Малкин, всё ещё тяжело дышавшую от смеха, на двух её помощниц, которые уже обе оказались на полу, и наконец на себя, обвитого мерными лентами. Моя мантия ещё не совсем готова, вежливо сказал Гэри. Может, вам вернуться и выпить еще что-нибудь? Глава шестая. Ошибка планирования. Бла-бла-бла, отказ от прав, бла-бла, роулинг, бла-бла-бла принадлежит. У вас был странный день, у меня тем более. Другие дети, вероятно, дождались бы окончания своего первого визита в косой переулок. «Мешочек с элементом семьдесят девять», – пробормотал Гарри и вытащил из кошеля скрытня пустую руку. Большинство детей приобрело бы сначала волшебные палочки. «Мешочек о коне», – сказал Гарри. Тяжелый мешочек с золотом прыгнул в раскрытую ладонь. Гарри вынул его наружу, потом сунул обратно в кошель, вытащил руку и вновь засунул ее, произнося. «Мешочек универсального эквивалента стоимости товаров». на этот раз рука осталась пустой. У Гарри Поттера уже был один волшебный предмет, зачем ждать чего-то ещё? Профессор Маггонал обратился к Гарри к притихшей ветке, которая шла рядом. Скажите мне два слова на языке, которого я не знаю. Пусть одно из них означает золото, а второе что-то другое, но не объясняйте, какое из них как переводится. Ахава и Захав, ответила Маггонал. Это на иврите. другое слово означает любовь. Спасибо, профессор. Мишочек ахава. Ничего не произошло. Мишочек захав. Мишочек золотом ощутился в его руке. Захав означает золото, спросил Игари. Магонг голки внула. Гари обдумал полученные результаты. Это был грубый предварительный эксперимент, но и его было достаточно, чтобы сделать вывод. Марк, что за бессмыслица? Колдунья с несходительно приподняла бровь. Какие-то затруднения, мистер Поттер? Я только что опроверг все свои гипотезы. Как может быть, что фраза мешочек со 115 югалеонами работает, а мешочек с 90 плюс 25 югалеонами нет? Что, эта вещь умеет считать, а складывать не умеет? Она понимает простые имена существительные, но игнорирует определения, означающие тот же самый предмет? Человек, сделавший этот кошелёк, скорее всего, не знал японский, а я не говорю на иврите, так что кошелёк не использует знания своего создателя, ровно как и мои. Гари безпомощно махнул рукой. Правила использования вроде бы ясны, но как именно они работают? Даже не хочу спрашивать, каким образом какой-то кошелёк распознаёт голос и естественную речь, учитывая, что лучшие разработчики искусственного интеллекта уже 35 лет не могут научить этому свои суперкомпьютеры, несмотря на все старания. Гарри сделал паузу, чтобы отдышаться. Но всё-таки как? Ну как это работает? Магия. Пожала плечами профессор Маггоггал. Это всего лишь слово. Я не могу строить на его основе новые предположения. Это всё равно что сказать флагистон или жизненный порыв или эмердженция или сложность. Профессор Маггоггал засмеялась. И всё же это магия, мистер Поттер. Гарри поник головой. Со всем уважением, профессор Маггонакл, но мне кажется, вы не понимаете, что я пытаюсь сделать. Со всем уважением, мистер Поттер, но скорее всего, не понимаю. Впрочем, извините, есть одна догадка. Возможно, вы хотите овладеть всем миром? Нет. То есть да, то есть нет. Думаю, мне бы стоило встревожиться из-за ваших затруднений с ответом. Гэри с грустью подумал о Дартмутском семинаре 1956 года. первой в истории конференции по вопросам искусственного интеллекта. В качестве ключевых вопросов участники выделили: понимание языка, самообучение и самосовершенствование компьютеров. Они абсолютно серьёзно предполагали, что 10 учёных смогут достичь существенных результатов по данным вопросам, если будут работать вместе в течение 2 месяцев. Так, не унывать. Я только приступил к разгадке всех тайн магии. фактически ещё неизвестно, слишком ли эта сложная задача для двух месяцев. И вы действительно ни разу не слышали о волшебниках, которые задавали подобного рода вопросы или проводили подобные научные эксперименты? снова спросил Гарри. Для него такая попытка казалась совершенно очевидной, хотя с другой стороны прошло 200 лет с момента изобретения научного метода познания, прежде чем маглому учёному пришла в голову мысль взяться за системное исследование вопроса. Какие предложения способен понять четырёхлетний ребёнок? В принципе, психология и развитие речи могли бы заниматься ещё в XVIII веке, но до XX об этом никто и не думал. Поэтому вряд ли стоит винить волшебный мир, который гораздо меньше, за то, что они не стали исследовать чары извлечения. МакГонагл снова пожала плечами. «Я по-прежнему не уверена, что вы понимаете под научным экспериментом, мистер Поттер». Как я уже говорила, я видела маглорождённых учеников, которые пытались применить магловскую науку в Хогвартсе. И кроме этого, каждый год создаются новые чары и зелья. Гарри покачал головой. Технология и наука совершенно разные вещи. Пробовать различные подходы и ставить эксперименты, чтобы обнаружить закономерности не одно и то же. Многие пытались изобрести самолёт, создавая конструкции с крыльями, но только братья Райт построили аэродинамическую трубу, чтобы измерить подъёмную силу. Кстати, сколько маглорождённых учеников поступает в Хогвартс ежегодно? Маго на мгновение задумалась. Приблизительно 10. Гарри оступился и чуть не запутался в собственных ногах. 10? Население магловского мира составляло более 6 миллиардов. Если считать, что Гарри один такой на миллион, то в Нью-Йорке 12 таких же умных мальчиков, а в Китае 1000. Вполне нормально, что в мире маглов есть одиннадцатилетние дети, которые знакомы с высшей математикой. Гарри знал, что он не единственный. Он встречал и других гениев на олимпиадах по математике и чаще всего с треском проигрывал своим соперникам. которые наверняка целыми днями решали математические задачи, вообще никогда не читали научную фантастику и которые просто сгорят от своей науки ещё до пубертатного возраста и совсем ничего не добьются в жизни, потому что будут использовать известные подходы вместо того, чтобы научиться мыслить творчески. Гарри был из числа людей, тяжело принимающих поражения. Но в волшебном мире 10 маглорождённых в год переставших получать обычное образование в 11 лет, и хотя Магон Оггон могла приукрасить ситуацию, она утверждала, что Хогвартс, крупнейшая и самая знаменитая школа волшебства в мире, обучала магии лишь до 17 лет. Профессор Магон Оггон без сомнения прекрасно знала, как превратиться в кошку, но она никогда не слышала о научном методе. Для неё это была та же магия, только магловская. И ей даже не было любопытно, какие тайны может скрывать кошелёк, распознающий естественную речь. В итоге получалось два варианта. Вариант первый. Магия была настолько непонятной, запутанной и непостижимой, что даже если волшебники и волшебницы брались разгадывать её тайны, то они добивались очень малых результатов или же вообще никаких и со временем сдавались. В этом случае у Гари не было шансов вовсе. Или Гари с решимостью затрещал суставами пальцев, но вместо зловещего хруста, который эхом отразился бы от стен домов Коссового переулка, раздался лишь тихий щелкающий звук. Вариант второй. Он захватит мир. Со временем, вероятно, не сразу. Это может занять и больше двух месяцев. Марклы не полетели на Луну через неделю после открытия Галилео. От широкой улыбки уже болели щёки. Но Гэри всё никак не мог остановиться. Он всегда боялся закончить, как те вундеркинды, которые в итоге ничего не добились и проводили всю оставшуюся жизнь, хвалясь тем, какими крутыми они были в 10 лет. Впрочем, большинству гениев во взрослых тоже нечем было гордиться. На каждого Эйнштейна в истории приходились тысячи не менее умных людей, но для достижения подлинного величия им не хватало одной совершенно необходимой вещи, а именно важной задачи. Теперь вы мои. Мысленно горе охватил стены Косового переулка, все магазины и товары, всех продавцов и покупателей, всей земли и всех людей магической Британии, весь-весь волшебный мир и всю бесконечную великую вселенную, о которой учёные маглы, как выяснилось, знали гораздо меньше, чем им казалось. «Я, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес, заявляю свои права на эту территорию во имя науки». К сожалению, никаких признаков грома и молнии, готовых обрушиться с небес, не наблюдалось. «Почему вы улыбаетесь?» – устало поинтересовалась Магонагл с опаской, поглядывая на мальчика. «Я задумался, существует ли заклинание, которое бы создавало вспышку молнии за моей спиной всякий раз, когда я замышляю что-нибудь зловещее», – объяснил Гарри. Он тщательно запомнил свою мысль, чтобы учебники истории в будущем содержали корректную версию. Почему-то меня не покидает мысль, что мне следует что-то предпринять по этому поводу, вздохнула Магонгол. Не обращайте на неё внимания, и она уйдёт. О, какая штука. Гарри решил пока оставить в стороне мысли о завоевании мира и устремился к магазину с открытой витриной. Магонгол последовала за ним. Гэри купил ингредиенты для зелий и котёл, а также ещё несколько вещей, которым было самое место в его бездонном мешке, также известном как суперкошелёк Скритинг UX31 с чарами незримого расширения и извлечения, а также с расширенным отверстием. Полезные и разумные приобретения. Гэри не доумевал, почему Магон нагло смотрела на него с таким подозрением. В данный момент они находились в магазине достаточно дорогом, чтобы находиться на извилистой главной улице Коссового переулка. У магазина была открытая витрина из наклонных деревянных полок, на которых лежал товар, охраняемый лишь тусклым серым свечением и молоденькой продавщицей, одетой в укороченный вариант ведьмовской мантии, оставлявшей открытыми её колени и локти. Гари изучил волшебный эквивалент аптечки первой помощи набор целителя плюс. В него входили два самозатягивающихся жгута, шприц, наполненный чем-то похожим на жидкое пламя. При использовании происходило сильное замедление циркуляции крови в уколотой части тела на 3 минуты. Насыщение её кислородом при этом не снижалось, что могло пригодиться для предотвращения распространения яда по организму. Белая ткань, которая приглушала боль в обмотанной ею части тела, и ещё множество вещей, о предназначении которых горе мог только гадать. Например, средство от последствий воздействия дементера, внешне и по запаху напоминавшее обычный шоколад, или античихсморк, выглядевший как маленькое вибрирующее яйцо, к которому прилагалась инструкция, как засовывать его в чью-нибудь ноздрю. Это определённо стоит пяти галеонов, вы согласны? спросил Игорь у Магонгл. Молодая продавщица, находившаяся рядом, энергично закивала. Горя ожидал, что ведьма скажет что-нибудь одобрительное о его благоразумии и предусмотрительности. Взгляд, который он получил вместо этого, можно было охарактеризовать лишь как зловещий. "Будьте любезны пояснить", полным сомнения голосом спросила профессор Магоггол. "Вы думаете, что вам понадобится набор целителя после неприятного случая в магазине ингредиентов?" Она старалась не говорить мистер Поттер, если кто-то посторонний был рядом. Гари так удивился, что не сразу нашёлся с ответом. Я не думаю, что он понадобится. Просто хочу держать под рукой на всякий случай. На какой ещё случай? Гари широко раскрыл глаза. Вы полагаете, я планирую что-то опасное и поэтому хочу купить набор целителя? Смесь хмурого подозрения и ироничного недоверия на лице Магоггл была достаточным ответом. Святые угодники, воскликнул Гари. Эту фразу он почерпнул у сумасшедшего учёного Дока Брауна из-за дав в будущее. Вы думали так же, когда я покупал зелье замедленного падения жабрслей и пузырёк с пилюлями еды и питья? Хм, да. Мальчик покачал головой в изумлении. И какой по-вашему план я собираюсь осуществить? Не знаю, мрачно произнесла Магонгол. Но он закончится или доставкой тонны серебра в Гринготтс, или мировым господством. «Мировое господство. Такая некрасивая фраза. Предпочитаю называть это мировой оптимизацией». Его слова почему-то не убедили профессора Магонагал, которая по-прежнему мрачно взирала на мальчика. «Ух ты!» – произнёс Гарри, осознав, что она настроена серьёзно. «Вы и правда так думаете? Вы считаете, что я планирую нечто опасное?» «Да». «Это что, по-вашему, единственный повод приобрести аптечку первой помощи?» Не поймите преврат на профессор Магоггол, но кто те сумасшедшие дети, с которыми вы привыкли иметь дело? Гриффиндорцы, с горечью сказала профессор Магоггол. Слово прозвучало как проклятие в адрес всех юных полных энтузиазма героев. Заместитель директора профессор Магоггол отрепортировал Гэри, вытянувшись в стронку. Я не собираюсь поступать в Гриффиндор. Магонгол вставила непонятное замечание о том, что в противном случае ей бы пришлось найти способ умертвить шляпу, каковое Гэри благоразумно оставил без комментариев, не обращая внимания на внезапный приступ кашля, одолевший продавщицу. Я собираюсь в Кактивран. И если вы правда думаете, что я замышляю что-то опасное, значит, при всём моём уважении, вы вообще меня не понимаете. Мне совершенно не нравится опасность, она просто пугает меня. Я благоразумен. Я осторожен. Я готовлюсь к непредвиденным обстоятельствам. Как пели мне мои родители: "Будь готов". Вот бойскаутский девиз: "Будь готов. Не страшись, не суетись. Не стремайся и не нужно лишних слов. Будь готов". На самом деле, ему пели лишь эти конкретные строчки из песни Тома Леррара, и мальчик находился в блаженном неведении насчёт остальных. Магонгол немного расслабилась, особенно когда Гари упомянул, что собирается поступить в Кактивран. И в каком же случае, по вашему мнению, вам может пригодиться аптечка, молодой человек? Одну из моих одноклассниц укусил жуткий монстр, и я в безумной спешке роюсь в своём кошельке, пытаясь найти что-то, что может ей помочь. Она печально смотрит на меня и, сделав последний вздох, произносит: "Почему ты не был готов?" Она умирает, и я понимаю, что никогда не буду прощён. Горя услышал судорожный вздох продавщицы. Глянув в её сторону, он заметил, что девушка, крепко сжав губы, смотрит на него широко распахнутыми глазами. Затем она вдруг развернулась и убежала вглубь магазина. Что? Приблизившийся профессор Магонал голо взيلا Горя за руку и мягко, но настойчиво увел его прочь из Коссового переулка, в проход между двумя магазинами, вымощенными грязным кирпичом. Проход заканчивался тупиком. стеной, покрытой толстым слоем чёрной пыли. Высокая колдунья указала палочкой в сторону переулка и произнесла: "Квитус". Непроницаемая для звука невидимая сфера опустилась на них, стало тихо. "Что я сделал не так?" Ведьма повернулась и внимательно посмотрела на Гари. На её лице не было типичного для взрослых недовольства, лишь сдержанное спокойствие. "Буду признателен, мистер Поттер," Если вы запомните, что менее 10 лет назад в магической Британии шла настоящая война, в которой практически каждый кого-то потерял, и разговаривать об умирающих друзьях сейчас не принято. Я я не хотел. Осознание случившегося камнем ухнуло в исключительно живое воображение Гарри. Он начал рассуждать о чём-то последнем в вздохе, и девушка-продавщица убежала. А война закончилась 10 лет назад, когда этой девчонке было максимум 8 или 9 лет. Когда когда Простите, я не хотел. Гарри запнулся и попытался отвернуться и убежать от взгляда Макгонагалл, но на пути была стена, а он ещё не купил волшебную палочку. Мне жаль, мне очень жаль. За спиной послышался тяжёлый вздох. Знаю, мистер Поттер. Гарри осмелился обернуться. Сейчас лицо профессора Магона выглядело лишь печальным. Извините, повторил Гарри, чувствуя себя абсолютно подавленным. Я не должен был так говорить. Что-то подобное случилось и с Он замолчал и вдобавок закрыл рот рукой. Лицо ведьмы стало ещё печальнее. Вы просто обязаны научиться сначала думать, а потом говорить, мистер Поттер. В противном случае у вас вряд ли будет много друзей. Такова судьба многих кактивранцев. Надеюсь, что вас она обойдёт стороной. Гари хотелось убежать. Хотелось взмахнуть палочкой и стереть этот эпизод из памяти Макгонагалл. Вновь вернуться в магазин и не дать произошедшему повториться. Но отвечу на ваш вопрос. Нет, со мной подобного не случалось. Лицо ведьмы исказилось. Несколько раз друзья умирали у меня на глазах. Но они не проклинали меня, и я бы ни за что не подумала, что они меня никогда не простят. «Почему во имя Мерлина вы сказали такое, мистер Поттер? Как вы вообще до этого додумались?» «Я... я...» Гэри сглотнул. «Просто я всегда пытаюсь представить худшее, что может произойти». Вдобавок он просто пошутил. Но скорее откусил бы себе язык, чем признался в этом. «Зачем?» «Чтобы предотвратить». Мистер Поттер. Магонгол замолчала. Затем она вздохнула и присела рядом с Гарри. Мистер Поттер, мягко сказала она. Заботиться об учениках Хогвартса моя обязанность, а не ваша. Я не позволю, чтобы с вами или с кем-либо другим произошло что-то плохое. Хогвартс самое безопасное место во всей магической Британии, и у мадам Помфри есть полный набор целителя. Вам не нужна аптечка, тем более за 5 галеонов. Нет, нужна, взорвался Гари. Совершенно безопасных мест не бывает. А если у моих родителей случится сердечный приступ или произойдёт несчастный случай, когда я приеду к ним на Рождество? Ведь мадам Помфри не будет рядом. Мне нужна своя собственная аптечка. Что во имя Мерлина? Магонгол встала. Весь её вид выражал смешанные чувства беспокойства и раздражения. Вы не должны думать о таких ужасах, мистер Поттер. Лицо Гарри исказилось от горечи. "Не должен. Если не думать об этом, то можно навредить не только себе, но и окружающим". Профессор Маггонал открыла было рот, но тут же его закрыла. Она потёрла переносицу и задумчиво посмотрела на Гарри. "Мистер Поттер, если я предложу молча вас выслушать, есть ли что-то, о чём бы вы хотели со мной поговорить? О чём, например, Например, почему вы убеждены, что всегда должны быть настороже?" Гари недоумённо посмотрел на профессора. "Это же самая очевидная аксиома." "Ну," протянул Гари. Он попытался собраться с мыслями. "Какое можно дать объяснение Магонгол, если она даже не знает основ? Учёные могли выяснили, что люди всегда настроены излишне оптимистично. Они говорят, что какой-то процесс займёт 2 дня, а на самом деле уходит 10." или говорят 2 месяца, а уходят больше 35 лет. Или, например, проводился опрос учащихся, к какому сроку они уверены на 50%, 75 и 99, что завершат домашнюю работу. И лишь 13% 19 и 45 из них завершают её к указанному времени. Учёные обнаружили причину. Испытуемых просили описать идеальный и типичный варианты развития событий. И полученные описания были практически одинаковы. Если вы попросите человека спланировать что-то на будущее, то он обычно представляя себе наиболее вероятный ход событий, забывает про возможность ошибок или неожиданностей. Большинство испытуемых не закончили работу к сроку, в котором были уверены на 99%. Так что фактические результаты оказались хуже даже наихудшего сценария. Такой феномен называется ошибкой планирования. И лучший способ её избежать учитывать, сколько времени занимало выполнение какой-либо работы в прошлом. То есть, смотреть на процесс со стороны. Если же вы взялись за что-то впервые и существует возможность неудачи, вы должны быть очень-очень-очень пессимистично настроены. Настолько пессимистично, чтобы результаты точно превзошли ожидания. Я, например, прилагаю огромные усилия, чтобы представить мрачную картину того, как одного из моих одноклассников укусит монстр. Но ведь на самом деле может случиться и так, что выжившие пожиратели смерти нападут на школу, чтобы схватить меня. Хорошо, что, довольно перебила Маггонал. Гарри замолчал. Он только собирался добавить, что они по крайней мере знают, что Тёмный лорд не нападёт, потому что он мёртв. Я, возможно, недостаточно ясно выразилась, осторожно сказала Маггонал. Случалось ли лично с вами что-то, что вас испугало? Мой личный опыт тут не столь важен, ответил Гарри. Это свидетельство гораздо меньшей силы, чем цитируемая статья в рецензируемом журнале, которая описывает слепое воспроизводимое исследование на большой выборке, показавшее заметные результаты с большой статистической значимостью. Магонал сжала пальцами, вдохнула и выдохнула. И я всё равно хотела бы послушать. М-м. Озадачился Гэри и, набрав воздуха, начал рассказывать. В одно время в нашем районе происходили ограбления, а моя мама попросила отнести одолженную сковородку её хозяину, жившему в двух кварталах от нас. Я сказал, что не буду этого делать, потому что не хочу, чтобы меня ограбили. Тогда она сказала: "Гари, не надо так говорить, как будто если я так скажу, то меня точно ограбят". Я попытался объяснить ей это, но она всё равно заставила меня отнести сковородку. Я был слишком мал, чтобы знать, насколько статистически маловероятно нападение на меня грабителя, но я был достаточно взрослым, чтобы понять: нечто плохое может с тобой случиться независимо от того, думаешь ты об этом или нет. Поэтому я был очень напуган. Всё? спросила Магонгол, заметив, что мальчик закончил рассказ. Ещё что-нибудь с вами случалось? Я понимаю, может показаться, что я нервничал по пустякам, попытался зачеститься Гари. Но это был один из переломных моментов в жизни, понимаете? В том смысле, что я ведь знал, что нечто плохое может случиться, даже если об этом не думать. Я знал, но видел, что мама думает совершенно по-другому. Гаря замолчал, борясь с вновь появившимся гневом. Она совсем меня не слушала. Я пытался объяснить, я буквально умолял не отправлять меня к соседу, а она отмахнулась, смеясь надо мной. Всё, что я говорил, она воспринимала как какую-то шутку. Гарис снова сдержал поднимающуюся в нём ярость. Именно тогда я понял, что те люди, которые должны меня оберегать, на самом деле сумасшедшие. Как бы я ни умолял, они ко мне не прислушиваются, а значит, полагаться на них я не могу. Иногда благих намерений недостаточно, иногда нужно быть в здравом уме. Наступила долгая пауза. Гарис сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Причин злиться нет. Абсолютно все родители одинаковы. Взрослые никогда не сходятся до уровня ребёнка, и его биологические родители не оказались бы исключением. Здравый рассудок подобен искре в ночи, чрезвычайно редкое исключение, бесконечно малая величина в подавляющей массе безумия. Поэтому злиться бессмысленно. Гэри не любил злиться. Спасибо, что поделились своими переживаниями, мистер Поттер. Спустя некоторое время сказала Магонгол. На её лице было задумчивое выражение, почти такое же, как у Гари, когда он экспериментировал с кошелём, но у него не было зеркала, чтобы заметить сходство. "Мне я должна обдумать это". Она повернулась к Лее и подняла палочку. "Мм, теперь мы можем купить набор целителя", спросил Гари. "Магонгол замерла и, повернувшись, спокойно посмотрела на него. А если я скажу нет, что это слишком дорого и вам он не понадобится? Гарри с горечью поморщился. Вы всё поняли правильно, профессор Маггоггал. Вы всё поняли совершенно правильно. Тогда я сочту вас очередным безумным взрослым, с которым я не могу общаться, и начну придумывать, как заполучить набор целителя другим путём. Я опекаю вас в этом путешествии. В голосе Маггоггал вновь послышалась угроза. И не позволю собой помыкать. Понимаю, сказал Гарри. Он не выдал голоса обиды и не высказал вслух ни одной из своих мыслей по этому поводу. Магонгол научила его сначала думать, а потом говорить. Он может и забудет об этом уроке завтра, но уж на 5 минут его памяти хватит. Волшебница взмахнула палочкой, и звуки косового переулка вернулись. Ладно, молодой человек, «Пойдёмте купим набор целителя». Гарри от удивления открыл рот, затем, спотыкаясь, поспешил за профессором. За время их отсутствия в магазине ничего не изменилось. Товары, предназначение части которых оставалось неизвестным, по-прежнему покоились на наклонных деревянных витринах, охраняемые серым свечением и девушкой-продавщицей, которая вернулась на своё место. При их приближении на её лице появилось удивление. «Извините меня», — сказала она, когда они подошли ближе. «Простите меня за...» — начал Гэри в тот же самый момент. Они замолчали и посмотрели друг на друга. Девушка коротко засмеялась. «Я не хотела, чтобы из-за меня у вас были проблемы с профессором МакГонагалл», и заговорщически добавила. «Надеюсь, она обошлась с вами не слишком строго». «Делла», — возмутилась МакГонагалл. Мешочек золота потребовал Гэри у своего кошелька и, отчитав 5 галеонов, посмотрел на продавщицу. Не волнуйтесь, я понимаю, она строга, потому что любит меня. Он отдал девушке галеоны, а Магонгол пробормотала уже ненужное: "Один набор целителя плюс, пожалуйста". Оставалось только удивляться, наблюдая, как кошелёк с расширенным отверстием поглощает аптечку размером с портфель. Гэри против воли задумался, что будет, если залезть в кошель Ведь единственный человек, способный вызвать его оттуда, он сам. Гарри был готов поклясться, что услышал тихое урчание после того, как Кошель закончил есть с таким трудом добытую покупку. Это определённо должно быть частью чар. Альтернативную гипотезу было слишком страшно обдумывать. Впрочем, Гарри не мог даже предположить эту альтернативную гипотезу. Он повернулся к Макгонагалл. Куда дальше? Профессор указала на магазин, который, казалось, был сделан из плоти вместо кирпичей и покрыт мехом вместо краски. «В Хогвартсе разрешено держать маленьких животных. Вы, например, могли бы приобрести сову, чтобы отправлять почту». «А я могу заплатить к над или около того и взять сову на прокат, если мне понадобится послать письмо?» «Да», — ответила МакГонагал. «Тогда мой ответ решительное нет». МакГонагал кивнула и как бы мимоходом поинтересовалась. Могу я спросить, почему нет? Однажды у меня жил камень. Он умер. Вы считаете, что не сможете позаботиться о своём питомце? Смог бы, ответил Гарри. Но тогда меня бы целый день мучил вопрос: накормил ли я его, или он медленно умирает от истощения в своей клетке, пытаясь понять, куда же делся его хозяин и почему нет еды? Не позавидуешь, Сав, забытый подобным образом, сочувственно сказала Макгонагалл. Что же она будет делать? Вероятно, сильно проголодавшись, она начнёт выбираться из клетки или коробки с помощью когтей, и скорее всего, безрезультатно. Гари вдруг прервался, а Магонгол продолжила всё с тем же сочувствием в голосе. И что же случилось бы с ней после этого? Извините, сказал Гари. Он взял Магонгол за руку и мягко, но настойчиво повёл её в очередной закоулок. После всех увеличений от доброжелателей эта процедура стала привычной. Пожалуйста, используйте тот приём с квитусом. Квитус. Голос Гарри дрожал. Сова не олицетворяет меня. Мои родители никогда не запирали меня голодным в чулане. У меня точно нет подсознательного страха, что меня бросят, и мне не нравится ход ваших мыслей, профессор Маггоногл. Ведьма посмотрела на него. О чём вы говорите, мистер Поттер? Вы думаете, Гари было трудно говорить об этом, что я был жертвой жестокого обращения. А вы были? Нет, крикнул Гари. Никогда не был. Думаете, я дурак? Я прекрасно знаком с понятием насилия над детьми. Я знаю о недопустимых прикосновениях и прочих подобных вещах. И если бы со мной случилось что-то подобное, я бы вызвал полицию и рассказал школьному директору, и посмотрел номера государственных организаций в телефонном справочнике. И сказал бы бабушке и дедушке, и миссис Фиг. Но мои родители никогда ничего такого не делали. Как вы смеете предполагать подобное? Магонэгл смотрела на него с олимпийским спокойствием. В мои обязанности заместителя директора входит расследование возможных признаков жестокого обращения с доверенными мне детьми. С каждым словом гнев Гэри всё больше выходил из-под контроля, превращаясь в чистую, тёмную ярость. Не смейте даже заикаться о подобных, подобных инсинуациях. Никогда. Никогда вы слышите меня, Магоногл. Такие обвинения иногда уничтожают людей и разрушают семьи, даже если родители абсолютно не виновны. Я читал об этом в газетах. Голос Гэри становился всё выше, превращаясь в крик. Система не знает, как остановиться. Она не верит ни родителям, ни даже детям, которые говорят, что ничего не было. Не смейте угрожать этим моей семье. Я не позволю вам её разрушить. "Гари", мягко произнесла Магонгол, протягивая ему руку. Мальчик сделал быстрый шаг назад и оттолкнул её. Магонгол замерла, убрала руку и отступила. "Гари, всё в порядке", успокоила его ведьма. "Я вам верю". "В самом деле?" прошептал он. Ярость всё ещё бурлила в крови. Или вы только ждёте момента, чтобы избавившись от меня, заполнить соответствующие бумаги? Гари, я видела ваш дом и ваших родителей. Они любят вас. Вы любите их. Я верю, когда вы говорите, что они не обращались с вами жестоко, но я должна была спросить из-за некоторых странностей. Гари холодно посмотрел на неё. Каких, например? Маго нагло вздохнула. Гари За время пребывания в Хогвартсе я видела многих детей, подвергавшихся насилию. Ваше сердце разбилось бы, если бы вы знали, сколько их было. Когда вы радуетесь, вы совсем не похожи на тех детей. Вы приветливо с незнакомыми людьми, вы пожимаете им руки. Когда я положила вам руку на плечо, вы не вздрогнули. Но иногда, только иногда, вы говорите и поступаете так, будто на самом деле вы провели первые 11 лет своей жизни запертым в подвале. «Не в любящей семье, которую я видела». МакГонагал склонила голову, её лицо снова приобрело задумчивый вид. Гарри осмысливал сказанное. Тёмная ярость уходила прочь по мере того, как до него доходило, что его внимательно выслушали и что его семье ничто не угрожает. «И как вы объясняете свои наблюдения, профессор МакГонагал?» «Я не знаю», — сказала она. «Но, возможно, имело место что-то, чего вы не понимаете». Гарри вновь ощутил поднимающийся гнев. Это было слишком похоже на фразу из газетных статей о распавшихся семьях. Вытесненные воспоминания это псевдонаучное понятие. Люди не подавляют травмирующие воспоминания, наоборот, они слишком хорошо помнят их всю свою жизнь. Нет, мистер Поттер. Я имею в виду заклинание Obliviate. Гарри застыл на месте. Заклинание стирающее память Магонголки внула. Но не все ощущения, если вы понимаете, куда я кланяю мистер Поттер. Мурашки пробежали по спине Гарри. Такую гипотезу опровергнуть было очень непросто. Но мои родители не могли так поступить. Не могли, сказала Магонголк. Только волшебники способны на это, и боюсь, что точно узнать не получится. В Гари снова начали пробуждаться навыки рационалиста. Профессор Магоггол, насколько вы уверены в верности результатов ваших наблюдений? Быть может, есть альтернативное объяснение. Магоггол развела руками, словно демонстрируя, что в них ничего нет. Уверена? Я уже ни в чём не уверена, мистер Поттер. За всю свою жизнь я не встречала никого, кто был бы похож на вас. Иногда кажется, что вам далеко не 11 лет, а иногда, что может быть, в вас вообще есть что-то нечеловеческое. Брови Гарри подскочили высоко вверх. "Прошу прощения", быстро сказала Магонгол. "Извините, я попыталась озвучить своё мнение, но получилось не совсем так, как я думаю. Совсем наоборот", профессор Магонгол возразил Гарри и медленно улыбнулся. "Для меня ваша фраза прекрасный комплимент. Вы не возражаете, если я предложу альтернативное объяснение? Извольте. Дети не должны быть гораздо умнее родителей". так уж они устроены», – начал Гарри. «Или скорее рассудительнее, ведь отец наверняка смог бы меня переспросить, если бы попытался, а не использовал свой опыт и интеллект главным образом для того, чтобы находить все новые причины, не менять свои убеждения». Гарри на минутку умолк. «Я слишком умен, профессор. Обычные дети мне не ровня, а взрослые не уважают как разумного собеседника. И если честно, даже снизойди они до разговора, до Ричарда Фейнмана им далеко». Так что я с куда большим удовольствием почитаю его книгу. Я сам по себе профессор Магонигл. Я всю свою жизнь провёл в изоляции. Возможно, это в некотором роде похоже на закрытый подвал. И я слишком умён, чтобы слепо верить родителям, как подобает нормальному ребёнку. Я знаю, что родители меня любят, но при этом они легко отказываются прислушиваться к голосу рассудка. И тогда мне кажется, что это они дети, которые не хотят ничего слушать. И в то же время у них в руках абсолютная власть над всем моим существованием. Я не хочу на это обижаться, но я стараюсь быть честным хотя бы с самим собой. Так что да, мне горько от этого. Кроме того, я плохо справляюсь со злостью, но над этим я работаю. Вот и всё. Это точно всё. Гэриу утвердительно кивнул. Это всё, уверен профессор Магонал. Даже в магической Британии нормальное объяснение заслуживает хотя бы внимания. Летнее солнце уже клонилось к горизонту, покупателей на улицах становилось всё меньше. Некоторые магазины закрылись. Гарри и профессор Магонагал едва успели купить учебники во Флориш и Блотс. Там Гарри первым делом взял арифмантику и был потрясён, обнаружив, что учебник за седьмой курс не содержит ничего сложнее тригонометрии. Впрочем, в данный момент мысли о легкодоступных плодах исследования магии не беспокоили его разум. Они только что вышли из магазина Олливандера, и Гарри во все глаза смотрел на свою волшебную палочку. Он взмахнул ею, вызвав сноп разноцветных искр, что, конечно, не должно было удивлять столь сильно после всех увиденных чудес. Но тем не менее. Я могу творить волшебство. Я лично. Я обладаю магическим даром. Я волшебник. Он почувствовал, как магия разливается по телу. И вдруг осознал, что был знаком с этим ощущением всю свою жизнь. Его нельзя было увидеть, услышать, учуять, потрогать или попробовать на вкус. Это была магия. Всё равно что иметь глаза, но всегда держать их закрытыми, не понимая, что видишь темноту, а потом однажды открыть их и увидеть мир. Дрожь от этого осознания прошла по его телу, пробуждая его, а потом всё прошло. Осталось лишь знание того, что он волшебник и всегда им был, и в каком-то смысле всегда знал это. И весьма любопытно, что эта палочка выбрала вас, потому что её сестра в ответе за ваш шрам. Это точно не могло быть совпадением. В магазине продавались тысячи палочек. Нет, возможно и совпадение. В мире 6 миллиардов людей, и совпадения с вероятностью тысячи к одному случаются каждый день. но теорема байеса в упрощённом виде. В данном случае гласила: предпочтение должно быть отдано любой гипотезе, согласно которой вероятность того, что ему достанется сестра палочки тёмного лорда, выше одной тысячной. Магонгол просто сказала: "Как странно", повергнув Гарри в состояние полного шока, вызванного чрезвычайной невнимательностью волшебников и ведьм. Ни в одном из воображаемых миров Гарри не мог бы сказать: "Хм, и уйти". Совершенно не попытавшись выдвинуть гипотезу о произошедшем, он поднял левую руку и дотронулся до шрама. "Но какую именно?" Теперь вы настоящий волшебник, слегка склонила голову Маггонал. Примите мои поздравления. Гари кивнул. У вас уже сложилось мнение о магическом мире? Странно протянул Гари. Мне надо бы думать о магии, которую я увидел. о вещах, которые стали возможными, о том, что оказалось ложью, о работе, которую мне предстоит проделать, чтобы всё понять. А вместо этого я отвлекаюсь на третьи степенные банальности вроде...» Гарри понизил голос. «Мальчика, который выжил». Рядом никого не было, но не стоило искушать судьбу. Магонгл хмыкнула. «Правда? По вам не скажешь». Гарри кивнул. «Да, просто это так необычно». обнаружить, что ты являешься частью грандиозной истории, финалом которой будет поражение великого и ужасного тёмного лорда, и что история эта уже закончилась, завершилась совсем. Как будто ты Фрода Бэггинса, но выяснилось, что твои родители свозили тебя на роковую гору, когда тебе был год от роду, и ты даже не помнишь, как выбросил кольцо. На лице Магонгол застыла улыбка. Знаете, кого-нибудь совсем не похожего на меня такие стартовые условия могли бы и напугать. «Господи, Гарри, что ты сделал с тех пор, как победил Тёмного Лорда? Открыл книжный магазин? Здорово! А я назвал своего сына в твою честь!» «В моём случае, эта проблема, и полагаю, не будет», — вздохнул Гарри. «И всё же...» «От таких мыслей у меня почти появилось желание, чтобы у этой истории был открытый финал. Тогда я потом смогу сказать, что действительно принимал в ней хоть какое-то участие». «Да», — странным тоном сказала МакГонагалл. Каким образом? Ну, например, вы упомянули, что моих родителей предали. Кто их предал? Сириус Блэк, ответила Малгонгол. Она почти прошептала это имя. Он в Азкабане, тюрьме для волшебников. Какова вероятность, что Сириус Блэк сбежит из заключения, и мне придётся выследить его и победить в блестящей дуэли, или, что даже лучше, назначить за его голову большое вознаграждение и спрятаться в Австралии, ожидая результатов? Магонгол моргнула дважды. Почти никакой. Никто никогда не сбегал из Азкабана, и я сомневаюсь, что именно он станет первым. Гэри скептически воспринял фразу: "Никто никогда не сбегал из Азкабана". Впрочем, вероятно, при помощи магии можно подойти вплотную к созданию стопроцентно идеальной тюрьмы, особенно если у тебя есть палочка, а у заключённых нет. В таком случае, для того, чтобы избежать оттуда, в первую очередь не стоит туда попадать. Ладно, сказал Гари, звучит довольно убедительно. Он вздохнул по часам в затылок. А если так, тёмный лорд не погиб той ночью на самом деле, не окончательно. Его дух продолжает жить, нашоптывая людям кошмары, просачивающиеся в реальность, и ищет способ вернуться в мир живых, который он поклялся уничтожить. И теперь, согласно древнему пророчеству, они и е должны сойтись в смертельной дуэли. Победитель станет проигравшим, а побеждённый восторжествует. Магонгол вертела головой, бросая взгляды в разные концы улицы в поисках случайных слушателей. "Я пошутил, профессор Магонгол", немного раздражённо сказал Гарри. "Господи, почему она всегда всё воспринимает всерьёз?" Медленно, но верно внутри созревала некая догадка. Магонгол спокойно посмотрела на Гари, очень спокойно, а затем натянуто улыбнулась. Конечно, пошутили мистер Поттер. О, чёрт. Если бы Гари нужно было проговорить логическую цепочку мгновенно вспыхнувшую у него в голове, получилось бы что-то вроде: взвесим две вероятности. Первая: увиденное есть результат самоконтроля Магонгол. Вторая: Увиденное одна из естественных реакций Магон на плохую шутку. Результат высокая вероятность того, что профессор что-то скрывает. Но вместо этого он просто подумал: "О, чёрт". Горя огляделся. Поблизости никого не было. "Сами знаете, кто жив, да?" сказал он со вздохом. "Мистер Поттер. Тёмный лорд жив. Ну, конечно. Крайне оптимистично было даже мечтать об обратном". Я должно быть выжил из ума. Как я вообще мог на это надеяться? Из-за того, что кто-то сказал, будто от тёмного лорда остался лишь пепел, я решил, что он действительно мёртв. Мне определённо ещё учиться и учиться искусству истинного пессимизма. Мистер Поттер. Хотя бы скажите, что нет никакого пророчества. На лице Магонгал была всё та же широкая застывшая улыбка. О, нет, вы шутите? Мистер Поттер, не придумывайте лишних поводов для беспокойства. Вы действительно хотите, чтобы я выкинул это из головы? Представьте мою реакцию позднее, когда я всё-таки узнаю, что мне есть о чём беспокоиться. Улыбка Малгоногал дрогнула. Гарри опустил плечи. Мне предстоит исследовать весь волшебный мир. У меня просто нет времени ещё и на это. Они прервали разговор, ожидая, пока человек в оранжевой мантии, появившийся в переулке, пройдёт мимо. Магонгол проводила его взглядом. Гарри напряжённо до крови кусал губы. Когда мужчина наконец отошёл подальше, мальчик снова зашептал: "Теперь вы расскажете мне правду, профессор Магонгол, и не пытайтесь отмахнуться, я не дурак". "Вам всего 11 лет, мистер Поттер", прошептала в ответ профессор. "И поэтому со мной можно не считаться. Извините, на минуту я даже забыл об этом. Это очень важная и опасная информация". «Она секретна, мистер Поттер. Вы уже знаете слишком много. Никому ничего не рассказывайте, понятно? Никому!» Иногда, когда Гарри был достаточно зол, он не впадал в ярость, а наоборот становился да уже со спокойным. Его разум с холодной ясностью перебрал возможные варианты разговора и оценил их последствия. «Сказать, что у меня есть право знать – ошибка. Магонагл считает, что 11-летние дети не должны знать всё». Заверить, что вы больше не друзья? Ошибка. Она недостаточно ценит вашу дружбу. Заметить, что я подвергнусь опасности, если ничего не буду знать? Ошибка. Планы уже основаны на моём неведении. Пересмотр плана принесёт определённые неудобства. Вместо моих неопределённых перспектив попасть в беду. Призывы к справедливости и благоразумию не принесут пользы. Нужно предложить Магонаголл то, что она хочет, или найти то, чего она боится. Ага. Хорошо, профессор, холодно начал Гари. Тогда поступим следующим образом. Я буду держать рот на замке, но в обмен вы расскажете мне всю правду. Или же вы можете попытаться оставить меня в неведении, используя как пешку в игре. Но тогда я вам ничего не могу обещать. Да как вы смеете? Нет, это как вы смеете? огрызнулся Гари в ответ. Вы меня шантажируете? Его губы искривились. Я делаю вам настоящее одолжение. Я даю вам шанс сохранить ваши драгоценные секреты. Если откажетесь, то я естественно начну искать информацию в других местах. Не для того, чтобы досадить вам, а потому что я просто должен знать. Оставьте вашу бессмысленную злость на ребёнка, который, как вы считаете, должен вас слушаться, и вы поймёте, что любой взрослый на моём месте поступил бы так же. Посмотрите на ситуацию с моей стороны. Как бы вы себя чувствовали, будь вы на моём месте? Маго нагло тяжело дышала. Гари решил, что пришло время чуть ослабить давление, дать ей время подумать. Не обязательно решать всё прямо сейчас, сказал Гари спокойнее. Я понимаю, вам нужно время, чтобы обдумать моё предложение. Но хочу вас кое о чём предупредить. Он снова перешёл на холодный тон. Не пытайтесь использовать на мне чары Obliviate. Некоторое время назад я придумал сигнал и уже отправил его самому себе. Когда этот сигнал до меня дойдёт, а я не вспомню, как посылал его, Гарри многозначительно замолчал. На лице Малгонгал отразилась смешанная гамма чувств. Я и не думала об этом, мистер Поттер. Но для чего вы вообще изобрели подобный сигнал, если вы даже не знали о Я размышлял об этом, когда читал одну научно-фантастическую книгу и решил на всякий случай. И нет, я не расскажу вам, что это за сигнал. Я не настолько глуп. Я и не собиралась спрашивать, сказала Магонгол. Она задумалась о чём-то своём и вдруг будто постарела и осунулась. У нас был тяжёлый день, мистер Поттер. Давайте купим вам сундук и закончим на этом. Надеюсь, вы никому ничего не расскажете, пока я всё не обдумаю. Запомните, что об этом знают ещё лишь два человека: директор Альбус Дамблдор и профессор Северус Снейп. Хм, новая информация. Похоже на предложение перемирия. Гори кивнул и двинулся из переулка, постепенно успокаиваясь. Так, теперь мне нужно найти способ уничтожить бессмертного тёмного волшебника, сказал он и разочарованно вздохнул. Лучше бы вы сказали об этом до того, как мы пошли за покупками. Магазин сундуков выглядел богаче, чем все предыдущие. Роскошные шторы с изящным рисунком Пол и стены из моренного дерева. Сундуки на своих почётных местах, на постаментах из слоновой кости. Продавец был одет в мантию, которая по качеству почти не уступала мантии Люциуса Малфоя, а его речь была изысканной и вкратчивой. Гэри задал несколько вопросов и направился к тяжёлому на вид деревянному сундуку. Его поверхность не была отполирована, но на ощупь казалась тёплой и прочной. На нём был вырезан дракон, следящий глазами за каждым, кто к нему приближался. Сундук был снабжён чарами, которые делали его лёгким, заставляли сжиматься по команде и отращивать маленькие, как тисты щупальца, чтобы багаж мог следовать за хозяином. С каждой стороны сундука было по два выдвижных отделения. Все они оказались размером с целый сундук, а крышка запиралась на четыре замка, каждый из которых открывал различное внутреннее пространство. И что самое важное, в нижней части скрывался небольшой отсек. В нём находилась лестница, ведущая в маленькую освещённую комнату. По приблизительным подсчётам, в ней поместилось бы около 12 книжных шкафов. Гарри не понимал, зачем магам нужны дома, если в волшебном мире производят такие сундуки. 108 галеонов. Именно столько стоил хороший, почти новый сундук. При курсе 50 к одному за эти деньги можно было купить подержанный автомобиль. Эта покупка могла стать самой дорогостоящей за всю жизнь Гари. 97 галеонов. Столько осталось от суммы, которую разрешили взять из Гринготтса. Магонагол выглядела огорчённой. В конце дня, проведённого за покупками, она не спросила, сколько золота осталось. Значит, профессор могла совершать математические вычисления в уме. В очередной раз Гарри напомнил себе, что неграмотный в науке и глупый совершенно разные вещи. "Простите, мистер Поттер", сказала Магонгол. "Это моя вина. Я бы предложила вам ещё раз зайти в Гринготтс, но банк сейчас открыт только для экстренных операций". Гарри посмотрел на неё размышляя. "Что же?" вздохнула профессор Магонгол, поворачиваясь к выходу. "Полагаю, нам придётся уйти". Она не вышла из себя, когда ребёнок осмелился ей перечить. Её это не обрадовало, но она попыталась понять, а не разразилась гневной тирадой. Возможно, причина лишь в том, что ей нужно, чтобы Гари по доброй воле сражался с бессмертным тёмным лордом. Но большинство взрослых даже это бы не остановило. Если бы кто-то с более низким статусом отказался подчиняться, они бы даже не задумались о последствиях. Профессор обратился к Гари: Ведьма повернулась к нему. Гари глубоко вдохнул. Ему нужно немного злости, чтобы сделать задуманное, потому что храбрости у него всё равно не найдётся. Она меня не слушала, накручивал себя Гари. Я бы взял больше золота, но она же не слушала. Он полностью сосредоточился на Магоннегл и на желании увести беседу в нужное русло. Профессор, вы думали, что сотни галеонов будет более чем достаточно для покупки сундука? И поэтому вы не потрудились предупредить меня, когда осталось всего 97 монет. Именно о таком способе мышления говорится в научных исследованиях. Вот что случается, когда люди считают, что они оставили себе некоторый запас прочности. Люди недостаточно пессимистичны. Если бы это зависело от меня, я бы взял 200 галеонов, просто на всякий случай. В хранилище было уйма денег, и излишки я мог бы вернуть позже. Но я думал, что вы мне не разрешите. Я думал, что вы рассердитесь, даже если я просто попрошу об этом. Я был не прав? Вынуждена признать, что вы были правы, ответила профессор Магонгол. Тем не менее, молодой человек, именно поэтому мне сложно доверять взрослым. Каким-то образом Игорь заставил свой голос не дрожать. Они сердятся, даже если ты всего лишь пытаешься их убедить. Для них это дерзость, нахальство и попытка оспорить их более высокий статус в племени. Если с ними пытаться разговаривать, они сердятся. Поэтому, если бы мне потребовалось сделать что-то по-настоящему важное, я бы не смог доверять вам. Даже если бы вы меня внимательно выслушали, ведь роль серьёзного взрослого это тоже предписывает, ваши поступки всё равно бы не изменились. Что бы я ни сказал, вы бы не стали действовать по-другому. Продавец наблюдал за разговором с нескрываемым любопытством. Я могу понять вашу точку зрения. Наконец сказала профессор Магонгол. Если вам иногда кажется, что я слишком строга, пожалуйста, не забывайте, что я декан Гриффиндора, и временами у меня появляется ощущение, что я занимаю эту должность тысячи лет. Гори кивнул и продолжил. Ну что ж, предположим, я нашёл способ достать ещё денег из моего хранилища, не возвращаясь в Гринготтс, но для этого мне придётся выйти из роли послушного ребёнка. Могу ли я вам его продемонстрировать, несмотря на то, что вам для того, чтобы им воспользоваться, придётся выйти за пределы роли профессора Магоггал? Что? переспросила профессор. Другими словами, если бы я мог изменить сегодняшний день так, чтобы у нас хватило денег, но при этом получилось бы, что ребёнок проявил дерзость по отношению к взрослому. Вас бы это устроило? Наверное. Видмо выглядело весьма задаченной. Гари достал кошелек с критин и сказал: "11 галеонов из семейного хранилища, пожалуйста". В руке тут же появилось золото. На мгновение рот профессора Магонал широко раскрылся и тот же захлопнулся. Ведьма нахмурилась и процедила: "Где вы взяли? Как я и сказал, из семейного хранилища? Как? Магия? Но это не ответ." Вас кликнула профессор Магонал и замолчала Маргонов. Вот и я о том же. Я мог бы заявить, что экспериментальным путём открыл тайну устройства кошелька, и теперь из него можно доставать предметы ото всюду, не только изнутри, если правильно сформулировать запрос. Но на самом деле, когда я упал на кучу монет, то засунул несколько монет в карман. Любой, кто разбирается в пессимизме, знает, что деньги должны быть всегда под рукой. «Так злитесь ли вы теперь на то, что я поставил под сомнение ваш авторитет? Или рады, что мы преуспели в выполнении важной задачи?» Глаза продавца округлились. Магонагал не проронила ни слова. «В Хогвартсе необходимо соблюдать дисциплину», – наконец заговорила она. «Ради блага всех учеников. Дисциплина включает в себя вежливость и послушание всем профессорам». Гарри склонил голову. «Понимаю, профессор. Хорошо. Тогда покупаем сундук и идём домой. Гари хотелось закричать, рассмеяться упасть в обморок, что угодно. Впервые в жизни его слова повлияли на взрослого. Да что говорить, хоть на кого-то. Возможно, потому что впервые речь шла о чём-то действительно серьёзном, но всё же. Минерво Магон огол плюса 1 балл. Гари кивнул и передал мешочек с золотом и 11 галеонов профессору. Оставляю это вам. Мне нужно воспользоваться уборной. Не подскажете, где? Продавец тут же нарочито вежливо указал на дверь с золотой ручкой. Когда Гарри уходил, он расслышал елеиный голос продавца. Могу я поинтересоваться, кто это, мадам Магонгол? Я так понимаю, Слизеринц, возможно, третий корсник из знатной семьи, но я никак не могу его узнать. Гарри не услышал окончания, потому что захлопнул дверь туалета. Он нащупал задвижку и запер дверь, после чего схватил волшебное самоочищающееся полотенце и дрожащими руками стёр пот со лба. Испарина покрывала всё его тело. Его магловская одежда промокла, но к счастью, под мантией этого не было видно. Солнце уже садилось, и вообще было довольно поздно. Они снова стояли во внутреннем дворике во котла. крохотной пустынной засыпанной листьями границей между косым переулком Магической Британии и огромным магловским миром. С экономической точки зрения эти две части были ужасно разделены, но всё-таки едины. Гарри собирался найти на магловской стороне телефон-автомат и позвонить отцу. По всей видимости, ему не стоило беспокоиться, что покупки украдут. Приобретённый сундук относился к классу высших магических предметов. А значит, большинство маглов его даже не заметят. Купив вещь стоимостью в подержанное авто в магическом мире, вы можете рассчитывать на подобные бонусы. Здесь наши пути расходятся на определённое время, сообщила профессор Магоногал и удивлённо покачала головой. Этот день был самым странным из всех в моей жизни за много лет. С того дня, как я узнала о победе ребёнка над цеми, знаете кем? И сейчас, оглядываясь на прошлое, я задаюсь вопросом: не был ли тот день последним нормальным в истории? Как будто ей есть на что жаловаться. У вас был странный день? У меня тем более. Вы меня сегодня поразили, сказал Гарри в ответ. Мне стоило похвалить вас вслух. Я начислял вам баллы в уме и тому подобное. Благодарю вас, мистер Поттер. Если бы вы уже были на каком-нибудь факультете, Я бы вычла столько баллов, что даже ваши внуки продолжали бы проигрывать кубок школы. Благодарю вас, профессор. Наверное, слишком рано называть её Мини. Это женщина, пожалуй, самая здравомыслящая из взрослых, которого он когда-либо встречал, несмотря на отсутствие у неё базовых научных знаний. Генри даже собирался предложить ей вторую по значимости должность в группе борцов против Тёмного лорда. но был не настолько глуп, чтобы озвучить эту мысль вслух. Как бы назвать такую команду? Пожиратели пожирателей смерти. Скоро увидимся, мистер Поттер. И, кстати, ваша палочка. Я знаю, о чём вы собираетесь попросить. Гарри вытащил драгоценную палочку и, скрепя сердце, протянул её Макгонагалл. Возьмите. Я хоть ничего и не собирался с ней делать, но не хочу, чтобы вас мучили кошмары о том, как я подрываю свой дом». Профессор покачала головой. «Что вы, мистер Поттер? Это не в наших правилах. Я только хотела предупредить, что дома вам нельзя использовать палочку. Несовершеннолетним запрещено колдовать без присмотра. Министерство магии умеет это отслеживать». «А-а-а-а», – улыбнулся Гарри. «Очень разумное правило». Орач, что волшебный мир ответственно подходит к подобным вопросам. Магонгол пристально вгляделась в его лицо. Вы и впрям так считаете? Да, профессор Магонгол, я всё понимаю. Магия опасна, так что для этих правил есть основания. Есть и другие опасные вещи, это я тоже понял. Я ведь не глупый, помните? Вряд ли когда-нибудь это забуду. Спасибо, Гарри. Рада, что могу вам доверять. А теперь до свидания. Гарри уже собирался зайти в дырявый котёл, чтобы вернуться через него в мир маглов, но как только он повернул ручку двери, сзади донёсся шёпот. Гермиона Грейнджер. Что? переспросил Гарри. Поищи первокурсницу Гермиону Грейнджер в поезде в Хогвартс. А кто она? Ответа не последовало. Гарри обернулся, но профессор Магоггол уже исчезла. Послесловие. Директор Альбус Дамблдор подался вперед. Его искрящиеся глаза впились в МакГонагал. «Так что вы думаете о Гарри, Минерва?» МакГонагал открыла рот и тут же закрыла. Потом вновь открыла его. Ни слова не вырвалось наружу. «Я понял», — серьезно сказал Дамблдор. «Спасибо за доклад, Минерва. Вы можете идти».